Глава 13. Бывший директор Шел пятый день после прибытия в королевскую столицу, но посыльный из королевского замка так и не прибыл. Патрик сказал, что важно показать себя перед его величеством и королевой, но я не думаю, что нам нужна эта встреча. Я уверен, что его величество занят, и что он не возьмет на себя эти нитивы, чтобы встретиться с нами. Черт, когда я думала об этом, прибыл посланник. Мы быстро направились в гостиную. Посланником был никто иной, как директор Королевской Академии. «А, директор, что вы здесь делаете?» «Давно не виделись в сам Патрик Кун. И я больше не директор». «Значит, это была временная работа». «Да, вы правильно поняли. Теперь я снова делаю свою старую работу». Сказал он с темной улыбкой на лице. «Если это так, то он должен быть одним из ближайших помощников Его Величества. Он даже не упомянул свою фамилию. Какой загадочный парень». Он был отправлен в Академию для связи между его величеством и мной, и поскольку я закончила учебу, ему больше не надо было быть директором школы. Я думаю, что он ушел со своей должности вскоре после моего выпуска. Мы сели напротив него. Директор, эм, бывший директор, если я могу вам помочь? Ты, случайно, не помнишь мое имя? Да, ваше имя. Снова, что это было? Я мало что помню. Я пыталась вспомнить, но все время называла его директором. Патрик в быстро открыл рот. «Если вы больше не директор, можем ли мы вот называть вас сэр Рональд?» «Нет-нет-нет, это слишком официально. Не стесняйтесь говорить со мной не непри... небрежно». Как и ожидалось от Патрика, «директор Рональд» звучит знакомо, это определенно звучит так, как будто я его слышала. «Итак, Рональдсан, чем я могу вам помочь?» «Я знал, что ты этого не помнишь, не так ли?» «Нет, я правильно запомнила, у меня хорошая память». И прямо сейчас его имя изменилось с директора на Рональд Сан. Затем он поймал взгляд Патрика. Перед тем ним стояли две пары глаз. Будет лгать и может украсть, а другая – настоящая лгуния. Потом он достал конверт и протянул мне, на нем была королевская восковая печать. «Это приглашение на чаепитие от Ее Величества». Чаепития с королевой? Что ж, это не может быть хуже, чем с другими знатными дамами. Кроме того, они связались со мной, и я не против. Я знаю, что веду себя эгоистично, но я благодарна за их внимание. Я посмотрела на конверт, который по совпадению хорошо пах, и сказала. Когда будет чаепития? Завтра, но если вам будет неудобно, мы можем изменить дату. Нет-нет, все нормально. Хорошо, завтра. Ее величество сказала, что ей понравилось чай пить о семье Дата и время, должно быть, были упомянуты в письме, но я пыталась получить подтверждение от Рональда Сана. Королева могла предвидеть это, когда послала его сюда. Я открыто заявила о том, что не хочу иметь ничего общего с королевской семьей, поэтому это не то, что я пыталась скрыть. Они все равно об этом узнают, точно так же, как Рональд Сан понял, что я забыла его имя. знаю что завтра мне нужно посетить замок, я чувствовала себя немного удрученной. Рональд широко улыбнулся. Чувствуя, что приближается что-то еще, я спросила, есть ли что-нибудь еще? Мне нужно подтвердить еще одну вещь. Вы знаете о церкви Рессононизма и королевской столице, и ее барьерном устройстве? Да, мы ходили в церковь два дня назад, я подтвердила, что она существует. С ним что-то случилось? Мы были там два дня назад, но не вчера. Что случилось с моим заклятым врагом? Что, черт возьми, случилось? Я хочу заполучить это устройство, чтобы когда-нибудь провести матч-реванш. Похоже, устройство магического барьера украли, небрежно сказал Рональд Сан. Патрик быстро повернул ко мне лицо. Думаю, я смогла услышать треск. Нет-нет-нет-нет-нет, это не я. Я ничего не делала. Но что выходит из моего рта, похоже на то, что сказал бы преступник. Но на самом деле я этого не делала. Я знаю, что говорю. Что хочу, что я бы не стала краской, что делала это. Глядя на мое подозрительное поведение, глаза пады костали еще резче. Слушай, я даже не могу войти в церковь. К тому же, я не знаю, где находится устройство. Моя цель – разрешить свою борьбу с барьером. Я лучше уничтожил его, чем украду. Объективно, я выглядела еще более подозрительной из-за своей быстрой защиты. Если бы положение было обратным, даже я бы подумала, что виновник – это я. Патрик вообще ничего не сказал, и все же я выгляжу подозрительно из-за моей очайной попытки защититься. «Может быть, меня ложно обвинять?» Сбросив беговый взгляд, со своим обычным смехом Рональд сказал. «Я не сомневаюсь в тебе, я просто хотел подтвердить, был ли барьер два дня назад. Я думала о том, чтобы уничтожить его, но никогда не о том, чтобы украсть. Ты даже не можешь его сломать, да?» И я полностью понимаю, что не должна разрушать барьер. Делаю я это или нет, другое дело. Даже если мир будет говорить за моей спиной и станет моим врагом, есть вещи, которые мы, люди, должны сделать. Пока я думал что сказать, Рональд объяснил ситуацию дальше. Кординал всегда проверяет устройство барьера каждое утро и вечер. Во время своих проверок он обнаружил, что оно было украдено вчера вечером. Я не знал, существует ли на самом деле барьер, поэтому решил подтвердить его существование, пока было у вас. Барьер определенно существует, он был действительно прочным. И однажды я держу победу над ним. Пожалуйста, не ломайте барьер. Затем преступление произошло вчера, и в полдень и у меня был идеальный алиби. Я невиновна. Патрик тоже это понял, прежде чем отвернуться от меня. Видишь, разве я не говорила, что я невиновна? Я ничего не говорю. Но кто же тогда мог украсть устройство? Ты... «Ты правда этого не делала, верно?» Патрик действительно настроен скептически. Ему нужно больше доверять мне. На самом деле, Рональд даже не сомневался во мне с самого начала. Затем он объяснил, почему считает меня невиновной. Вчера Юми и Лусан видели за пределами стен. И многие люди видели, как она возвращалась прямо домой. «Видишь, это не я, хорошо?» «Я понял, извини, что сомневался в тебе». Патрик искренне извинился. «А?» «Редко можно увидеть, как он извиняется. Обычно бывает наоборот». Теперь, когда я могу максимально использовать эту возможность? Может быть, я могу попросить его о продолжении? Даже если оно возмутительное, я бы сделала все, чтобы взять вверх в своей личной жизни. Даже если бы это означало быть несправедливой. Рональд открыл рот, чтобы прервать мои мечтания, и сказал что-то неловкое. Как раз об этом можешь перестать прыгать через стены в следующий раз. Если вам интересно, мы отслеживаем количество входящих и выходящих людей. Выражение Лиса Патрика снова изменилось. На этот раз он повернулся к своему обычному выражению. «Емела, ты не можешь просто перепрыгнуть через стены, и, пожалуйста, перестань ходить по крышам». «Нет, прыжки через стены не имеют ничего общего с хождением по крышам. Во всяком случае, даже если бы я пошла по земле, я бы все равно перепрыгнула через стену». «И впредь входи и выходить через окна запрещено». «Ситуация изменилась? Как это произошло?» Патрик начал вести себя как ворчливая и поучительная мать. Даже столетний роман может испортиться. Нет, он не испортится. У нас изначально были такие отношения, так что это не имеет большого значения. Проблема в том, что мне нельзя ходить по крышам. Это было чертовски весело, и я хотела, чтобы он тоже это испытал. Возможно, он передумает после того, как испытает это. Я притворилась, раскаившись и прислушиваясь к его словам. Но, по правде говоря, я думала о спо способах увлечь его в чудо-воздушное путешествие. Что он пришел относительно быстро. Возможно, из-за присутствия Рональда, Патрик сказал, что мы уходим от темы. И вернул разговор в нужное русло. Я действительно рад, что ты здесь, Патрик. Ты единственный, кто сможет помешать Юмиэлу и, и действовать безрассудно. Действовать безрассудно? Вы бы поверили мне, если бы я сказала, что... я Изменю свою речь, поведение. Ты говоришь так, будто вкладываешь слово в свои уста. Что ж, это конец истории. Просто дайте мне знать, если вы знаете какую-нибудь информацию об этом. Факт кражи ценных артефактов в церкви вызывает тревогу. Может мне стоит присоединиться к поискам? И если в процессе есть шанс, случайно, даже и небольшой шанс, вероятно, что я смогу с ним сраниться. Более чем достаточно. Я скажу им, что хочу помочь. Я тоже помогу найти устройство барьера. Какая у него форма? Может ли вы дать еще какие-нибудь подсказки? Если у вас есть список людей, которые посетили церковь вчера, это поможет. Эм, ничего страшного, тебе не нужно помогать его искать. У меня такое чувство, что было бы еще опаснее, если бы вы его нашли. Вы не можете никому об этом рассказывать. Ладно, это секретная информация только для правительства и высших церковных чиновников. К сожалению, мне отказали в участии в поисковой группе. Но это заставило меня задуматься, кто на самом деле такой Рональд Сан? Он был осведомлен о секретной информации и также руководил над расследованием. Мне также любопытно, почему он упорно отказывается раскрывать свою фамилию, хотя я сомневаюсь, что он прохстолюдин. Он, должно быть, догадался, о чем я думаю, когда заговорил с дружеской ухмылкой. Я считаю, что бесполезно пытаться понять, кто я. Не знают об этом, а тех, что знают, меньше, чем тех, кто знает о барьере. Его слова восплывали во мне еще больше любопытства. Он стал одним из ближайших помощников его величества в таком молодом возрасте, и, глядя на определенную работу, кажется, что ему доверяли. Подождите, неужели он не незаконорожденный сын его величества? Было бы логично, почему он был не в том, чтобы не раскрывать свою фамилию. «Вы же не думаете, что я внебрачный ребенок Его величество не так ли?» «Потому что я устал от людей, которые думают, что я его незаконнорожденный сын». Он ожидал этого еще до того, как я что-то сказала. Как я ни старалась, другой возможной теории найти не удалось. Когда я подумала, прав ли он, что я зря трачу время и размышляю об этом, я услышала шум, доносящийся из коридора. «А вот и оно. Мы с Патриком инстинктивно посмотрели друг на друга». В отличие от Патрика, Рональд понятия не имел, что происходит. Он с любопытством посмотрел на дверь. Так много шума, что случилось? Это то, что происходит довольно регулярно, когда они приезжают. Конечно же, суетают шум, приближались. Как мы и думали, дверь распахнулась. Я здесь в гости! Как она может так агрессивно двигаться в таком платье? И Леонора быстро вошла в комнату. Я вз... заглянула за на Рональда, заслывшего при виде Леоноры. Как будто это не было достаточно удивительным. И Леонора посмотрела на него и закатила глаза. «Они-сама! Что вы здесь делаете?» «Они-сама? Рональд брат Илеоноры? Значит, он сын герцога хелл -Роза? Посреди суматохи он криво ломался и сказал. «Привет, сан Я не видел тебя с тех пор, как ты закончил учебу». «А? Мы ведь встречались раньше, не так ли?» «О чем ты говоришь?» Не то, чтобы учитель и бывший ученик не должны встречаться вне школы, верно? Ой, я не должна называть вас они сама Приятно познакомиться, директор. Я думаю, ты приняла меня за своего брата. Ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Не дай ему обмануть тебя. После минуты неловкого молчания именно Элеонора сняла напряжение. Итак, почему они не... Извините, я имею в виду директора здесь. Она согласилась с ним. Он выглядит достаточно подозрительно, в конце концов он поднял обе руки и сказал «Хорошо, до сих пор мне удавалось это скрыть. Верно, меня зовут Рональд Хилроуз. Я скрыл свою фамилию и в настоящее время работаю одним из ближайших помощников Его Величества». Редко можно было увидеть у него такой взгляд. Он выглядел недовольным тем, как идут дела. Меня это очень удивило, не говоря о том, что... кто он на самом деле и как он мог скрыть их отношения. Мне так любопытно... как Элеонора смогла уйти так далеко, не раскрывая этого и не используя это в своих интересах. Я очень хотела знать, почему он скрывал свою фамилию. Если это не было обнаружено близкими ему людьми, то это означало, что он воспринимается отдельно от семьи Хилроу с раннего детства. Почему Герцог зашел так далеко? Почему? Это была идея моего отца. Я собираюсь прожить всю свою жизнь, как человек, не имеющий отношения к семье герцогов. Для этого есть причина, не так ли? Конечно, когда мне впервые об этом рассказали, я был не уверен. Но это сработает, но теперь я благодарен за то, за это. К предсказаниям моего отца нельзя относиться ли к мысленно? Расплывчатый ответ на неопределённый вопрос. Я не вижу причин, по которым он вообще скрывает свою фамилию. Но не думаю, что я хочу вскрыть банк с червями. В обществе, которое делает упор на семью, из-за которой вы родом, он живёт, скрывая свою фамилию. Нет ничего более болезненного, чем это. Я уверена, что на это его подтолкнули различные сложные и запутанные ситуации. Хорошо, я поняла. Это что-то неважное для меня. Я больше не буду спрашивать и никому не скажу. Да, это не имеет значения, но это помогает. Спасибо. Почему неуместная часть звучит так, будто имеет скрытый смысл? Вероятно, это произошло еще до того, как я родилась. Это никак не связано со мной. Мои мысли были прерваны звуком открывающейся двери. Я посмотрела на источник и увидела, как Элеонора вышла из комнаты, она Рональд не дал ей уйти. Элеонора, подожди, прошло много времени с тех пор, как у меня была возможность поговорить со своей милой сестренкой. Ты злишься на меня, он не сама Нет, нет, нет, я не могу злиться на мою милую сестренку, не так ли? Это неправда, бывают моменты, когда ты улыбаешься, но вместо этого ты очень страшен. Я действительно помню, как Элеонора говорила, что несколько дней назад выражение ее лица и брат... лица её брата редко менялось. Но увидев это в действии, свершили на другой опыт. Рональд, как обычно, улыбался, но за этим стояла аура запугивания. Он улыбался и злился одновременно, а Элеонора просила меня о помощи. «После этого у меня назначена встреча с Юмиелой-сан. Вот почему я не могу остаться и поговорить с тобой». Она посмотрела на меня и плохо подмигнула – Мне. Это должно быть знаком помощи. Знаю, что Элеонора просит не о помощи, а Рональд посмотрел мне в глаза. Его улыбка пугает. Это правда, что у вас была назначена встреча? У нас нет назначенных встреч. Мисс Элеонора почти каждый день попадала в неприятности из-за того, что приходила без предупреждения. Могу ли я взять комнату, потому что я думаю, что нам нужно поговорить прямо сейчас. Пожалуйста, вы можете использовать эту комнату. Мы хотим вам немного места. Я бросила Элеонору и вышла из комнаты. Патрик чувствовал себя таким же виноватым, когда последовал за мной. Мы тихо вышли из комнаты. Это не значит, что я злюсь на нее. Но это может быть хорошим шансом заставить ее перестать приходить без предупреждения. Глава 14. Герцог Хиллроз. На следующий день после того, как я установила, что Рональд был братом Элеоноры и сыном герцога Хиллроза, Я посетила королевский замок в одиночку. Выйдя из кареты, я была заворажена видом королевского замка. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видела это зрелище. Естественно, у меня перехватило дыхание. Этого уже не избежать. Я просто хочу немного поболтать с королевой, а затем вернусь домой. Не нужно так много думать об этом. Меня привели в маленькую уютную комнату на верхнем этаже замка, в которой я никогда раньше не была. Мне здесь нравится, потому что здесь настолько спокойная атмосфера, особенно по сравнению с великолепным видом на королевский замок. Когда я вышла в комнату, королева уже ждала меня, и перед ним был приготовлен чайный сервиз. Давно не виделись, Юмиэлоса. Прошло много времени, ваше величество. Хм, не бойся, ладно, хочешь чашку чая? Когда я увидела, что королева лично заваривает чай, я испугалась еще больше. Ее поведение при заваривании чая излучало благородную ауру. Раньше я научилась заваривать чай у Риты. После этого я вымыла руки от учебы, так как мне сказали, что способ, которым я заваривала чай, был слишком жалким. Каково оно на вкус? Надеюсь, оно подходит тебе. Да, это очень вкусно. Поскольку я регулярно пью отравленный чай, мой язык очень надежный. Но я уверена, что он вкусный, потому что королева приготовила его заботой. Это действительно хороший момент. Не думаю, что она знает о моих разочаровывающих вкусовых рецепторах, но она усмехнулась, как ребёнок, прежде чем открыть рот. Ты ездила, ваш батон? Каков был дом его родителей? о у меня есть новости по этому поводу. Благодаря вашему благословению мы официально обручены. Приятно это слышать. У тебя есть планы на церемонию? Почему все продолжают говорить о свадьбе? Неужели они так сильно хотят съесть торт? Похоже, единственное событие, которое они с нетерпением ждут, это моя свадьба. Я, конечно, еще не определилась с датой и временем. Даже я не знаю, проводить свадьбу или нет. И почему Патрику не терпелось провести свадьбу? Мы еще не решили. В королевской столице и на границе происходят тревожные события. Так что мы подождем и посмотрим, как все получится. Ах, королевство Ремрес. Эта новость уже разлетелась по королевской столице. Похоже, Емела Сан их прогнала. Как королева, я благодарна графине Долкин за помощь. Нет, я ничего не сделала. Вы должны поблагодарить за это графа Ажбатона. Прошла неделя с момента стычки с нашей соседней страной. И новости, уже достигнувшие короля и королевы. Королева выглядела вполне спокойно, хотя есть вероятность, что между королевством Ремрест и нами может разогреться война. Сегодня утром из их столицы пришла новая информация. Битва за престол накаляется, и им все еще не время отправлять войска в экспедицию. Будет ли плохо, если я скажу, что это хорошо для нас? Не думаю. В конце концов, это хорошие новости для нашего королевства. И это не значит, что у нас нет проблем. На данный момент угроза со стороны Ремберста уменьшилась, но если что-то случится, я пойду туда. Не ради национального кризиса, а потому что это родной город Патрика. После того, как королева рассказала о возможной проблеме, мы перешли к разговору о фракции второго принца. Мисс Леонора отдаляется от его высочества. Это должно немного успокоить фракцию второго принца. Это приятно слышать. Она хороший ребенок. Что она и сделала в прошлом, что заставила королеву так неопределенно говорить о ней? И пока мы здесь, давайте поговорим о герцоге. Теперь, когда я знаю, думала об этом... Она предупреждала меня, чтобы я была осторожна с экстремистическими группировками, но ничего касаемого Герцога. Мисс Леонора также сказала, что ее отец поддерживал ее решение сохранить дистанцию между ними. О чем думает Герцог? Емела Сан тоже слышала о Рональде, верно? Да, я в курсе. Как и ожидалось, королева знает настоящую личность Рональда. Я немного удивлена, что она уже знала об этом, что произошло вчера. После минуты тщательного обдумания она ответила. Не нужно опасаться Герцога Феороуза. Естественно, я рекомендую вам держаться на расстоянии. Я позарезреваю, что он скоро вызовет бунт. Бунт? Да, его величиство и я не хотели бы, чтобы он остановился, но я не думаю, что остановится. Как было всегда, таким-то образом его предсказание о будущем сбывается. Я все время слышу о предсказании Герцога. Судя по тону королевы, его предсказание снова сбылось. Причина, по которой его единственный сын воспитывается отдельно и о предстоящем скандале, должны иметь какое-то отношение к его предсказаниям на будущее. Что вы имеете в виду под предсказанием будущего? В чем заключается его предсказание? Тем, кто принес информацию о воскрешении короля демонов, был дом Хьюроза. Он уже предвидел внутреннюю самотовку, которая это вызовет до и после воскрешения. Хм, я никогда не ожидал что в, наш... э, в нашем разговоре появится король демонов. Семья герцога должна быть была потомком брата первого короля. Имеет смысл, что они знали, что он вернется. Волнение вокруг воскрешения короля демонов, поскольку он уже мертв, я могу только предположить, что это должно было случиться после его воскрешения. Возвышение фракции второго принца произошло потому, что принц Эдвин участвовал в покорении короля демонов, после которого он считался подходящим для положения следующего короля. Это волнение произошло после порабощения? У него было такое предвидение, да? Неудивительно, что герцог не является частью фракции Второго Принца, или почему он не продвигал брак между принцем Эдвином и Элеонорой. Я думала о том, как страшно это было, прежде чем королева пре продолжила. У него есть собственное суждение. Тебе не стоит сильно волноваться, хотя я и не могу сказать много. Уверяю тебя, ничего опасного в этом не будет. Я понимаю. Не буду лгать, меня это немного беспокоит, но если я суну нос в чужие дела, это обязательно доставит мне неприятности. Пока меня втягивает в это, я не против молчать. После этого мы поговорили о ситуации на территории Ашбатон, особенно о том, что произошло во время моего визита, и вскоре чаепитие подошло к концу. Мы разошлись, и я прошлась по замку. Как бы то ни было, говоря по замку, велика вероятность встретить неприятных аристократов. Так что давай побыстрее уйдем отсюда. Я пытаюсь держаться подальше от неприятностей. Не лучше ли, если они отправят кого-нибудь, чтобы проводить меня обратно? Это должен быть пакет с каретой. Я не очень люблю ездить на коресе, но тут ничего не поделаешь, так как меня привезли на ней. Будет быстрее, если я побегу, но поездка будет некомфортной. Могу ли я выбраться через окно, чтобы меня никто не увидел? Нет, мне недавно запретили входить и выходить через окно. Шансы, что Патрик узнает, высоки, так как здесь много свидетелей. Было время, когда шансы, что я выйду нормально или встречу с людьми, которых я не хочу встречать, были невысокими. Каковы шансы, что я наткнусь на герцога Хилл Роуза в коридоре? Он выглядел спокойным, когда я поздоровалась с ним. Ой, это Лиграф Минни Долкинс, я не видел вас в церемонии год назад. Спасибо за это. «Я ничего не делал. Эта графиня победила короля демонов. Разве эта церемония не произошла в вашу честь?» Герцог не выглядит старым, но каким-то образом от него исходила темная и мрачная атмосфера. У него было такое снисходительное выражение лица, которое делало его похоже на злодея. Мне сказали не опасаться его, но также посоветовали не подходить слишком близко, так что это вскоре произойдет. «Церемонию проводил его высочество принц Эдвин, не так ли?» «Я должна была уйти как можно скорее, но я хочу узнать о фракции второго принца». Он ответил подавленным смехом. «Любой, у кого есть здравый смысл и хотя бы немного интеллекта, не думает, что принц был тем, кто совершил порабощение короля демонов». «Он один из самых выдающихся людей королевства?» «А принцу повезло, что он признан самым влиятельным человеком в мире». Герцог весело смеется. Фактическая ситуация с поражением короля демонов оправдала все ожидания. Как и то, что он сказал, довольно легко понять, если вы в курсе. Разговор не принес никакой информации, которой я не знала. Думаю, пора уходить. Подумала я и попыталась пройти мимо Герцога. Тогда я оставлю вас наедине. Подождите, у меня есть еще один вопрос. Я могла проигнорировать его и просто У меня не было каких-либо особенных важных дел. поэтому я остановилась на полпути. О чем вы? Я не собираюсь присоединиться к вашей фракции. Если вы не связаны с этими дураками, меня устраивает любая фракция, к которой вы решите присоединиться. Я хотел знать, нравится ли вам это королевство? Можно ли отбрасывать товарищей по фракции и называть их дураками? Итак, важный вопрос, нравится ли мне это королевство? Вопрос о патриотизме от кого-то, кто не казался патриотом. Кажется странным. Если честно, я никогда не задумывалась о таких вещах, но дам приемливый ответ. «Я дворянин. Конечно, я верна коллегской семье». «Нет, ничего подобного. Зависимо от того, действительно ли вы это имеете в виду, это не одно и то же. Я хочу знать, нравится ли вам это королевство, ваша территория и ваш народ? Меня не волнует королевская семья или испорченный мальчишка короля». «Я так и знала. У него плохие новости. Назвать короля избалованным негодяем – В королевском двор... В замке и стране, где у власти монархия. Я огляделась вокруг, боясь, что кто-нибудь услышит наш разговор. Подождите, почему я испугалась? Вам должно понравиться королевство, люди и знать внутри него. Но патриотизм — это эмоция, которую мне трудно понять. Чем раньше я отвечу на его вопрос, тем раньше я смогу идти. Но я не могла пошевелиться, чтобы выумывить ход слова. Сложно сказать, что мне нравится это королевство. Однако я стала дворянином не ради собственной выгоды. Герцог изменил свой вопрос, когда увидел, что я не могу ответить. Позвольте перефразировать свой вопрос. В каждом, если голодающая деревня этой деревне, что вы будете делать? Поскольку я не могу производить еду из ничего... Нет, я говорю о действиях. Что вы предприните? К чему будут стремиться ваши действия? Конечно, я буду думать о том, как решить проблему нехватки с продовольствием. Разве это не очевидно? Знаете, у меня тоже есть совесть. затем его рот скривился он выглядел злым ну где-то в мире люди голодают почему вы ничего не делаете с этим это невозможно сделать во всем мире я знаю что-нибудь для тех кто окажется в моей власти я не бог я не могу спасти всех людей в мире от несчастья но сначала я использую свои силы чтобы помочь этому королевству своей территории и людям вокруг меня ерцог задал мне еще один вопрос с более мерзкой улыбкой «Замечательно. Вы знаете свое место в вашем возрасте. Вы не соплячка. Продолжайте хорошую работу». «Что же, тогда я пойду». Улыбка герцога показала его хорошее настроение. Это отличается от странной улыбки герцога, от Рональда, с его знаменитой наклеенной улыбкой до Элеоноры, которая держала свое сердце открытым. Но все время говорит вещи, которые не имеют для меня смысла. «Я должна уйти». На этот раз я проскользнула мимо герцога, чтобы уйти. Я сделала всего несколько шагов, прежде чем меня снова остановили. Моей единственной реакцией было просто повернуть голову, чтобы посмотреть на него. «Подожди. Что теперь?» «Пожалуйста, будьте добры к Элеоноре». Улыбка, которую он показал, отличалась от улыбки как несколько минут назад. Она больше походила на улыбку нежного отца. Прежде чем я успел ответить, он ушел, и я осталась одна. Глава пятнадцатая. пропуская вечеринку с другом. Сегодня прошла ровная неделя с тех пор, как я прибыла в королевскую столицу. Завтра я уезжаю, так как меня беспокоит моя территория. Наконец-то я пойду домой. Патрик сказал, что у него было какое-то дело и ушел утром. Но с тех пор, как мы посетили церковь, он каждый день выходил из дома, не сообщая мне, куда он направляется. Выхода нет. У него роман? Нет, это невозможно. Мое предположение, имеющей репутацию ошибочного, было в отвергнутой Ритте. «Что ж, это нехорошо. Патрик и я – любящая пара. Нет-нет-нет. Ничего особенного. Но у меня нет никаких доказательств, что он дурачится. Мисс Юмиэла, вы должны осознать, насколько вы любимы». «Какого черта?» «Как-то неловко, когда говорят что-то подобное с серьезным выражением лица. Я любима? Правда?» Это раздражает. «Я чувствую смущение вместо того, чтобы чувствовать себя любимой». «Хэээм...» «Поскольку мои лицевые мышцы мертвы...» «Я всегда выгляжу невразительной», — глядя на моё опустошённое вырождение, Рита сказала. «А, значит, Патрик говорит об этом выражении. Слава богу, что я увидела». «Я не скривилась». «Нет, вы этого не делали. Клянусь жизнью». «Разве она не переборщилась со всей этой преданностью?» «Я думаю, что её легкомыслие над своей жизнью совершенно не связано с чьей-либо лояльностью». «И я не хочу, чтобы её мнение о жизненных ценностях также было искажено». «Рита, твоя жизнь только твоя. Пожалуйста, не делай ставки на свою жизнь слишком легко». «Я так благодарна за то, что мисс Юмиэлла так заботится. Мне очень повезло». Рита дрожит от восхищения. «Мне могут поверить, что восхищение Риты такое сильное, что я за человек». Чуть позже после полудня и внезапно из входной двери нашего дома раздался шум. Когда шум стал еще громче, я уже могла догадаться, кто это. Бьюсь об заклад. Такое ощущение, будто бумеранг ударил меня по затылку. Но это всё. Я была одета для поездки в дом герцога. Посмотрите, платье вам очень идёт. Почему мне нужны нужно носить платье? Мне сказали, что это всего лишь приглашение на обед. Разве вы обычно не надеваете платье на вечеринку? Вечеринку? Это должно было быть приглашением на ужин от Элеоноры. Почему мы говорим о вечеринке? Чёрное платье, которое меня заставили надеть, ограничивало мои движения и обнажало моё плечо. Если бы была возможность, я бы сняла его прямо сейчас. Но то, что это неудобно, не означает, что я буду раздеваться публично. Я цивилизованный человек, а не пещерный. Я ничего не слышала о вечеринке. Правда? Но не беспокойтесь, всё равно там можно будет поесть. Ой, я забыла, она из тех, кто уезжает... Безнаказанно после того, как кардинал попросил её пригласить меня в церковь, но вместо этого ходила вокруг да около. Это не может быть просто ужин, и мне стоит спросить подробностей. Что ж, теперь, когда я здесь, надеюсь, я услышу какие-какие новости о герцоге. Будет легче, если я приду вечеринку. Будь то званый обед или фуршет, вам не стоит беспокоиться о еде, потому что будет большой выбор. Элеонора глядела меня в моём чёрном платье, сверху донизу. и сказала с улыбкой, что не могла быть лучше. «Вы прекрасно выглядите, Юмиэла-сан. Вы отлично выглядите в чёрном». «Ха, спасибо». Она сказала это всерьёз. Она действительно верила, что сочетание моих чёрных волос и чёрного платья будет выглядеть великолепно. Её недолоновало глубокое укоренившееся пренебрежение к людям с чёрными волосами в этом королевстве. Если такая чистая девушка кажется счастливой, может быть, пойти на вечеринку, которую я когда-то ненавидела, будет приятно? Она сделает ее счастливой. Где вечеринка и когда? Вечеринка здесь. Отец будет проводить вечеринку, и все люди из отцовской фракции будут здесь. Значит ли это, что это партия, собранная людей из экстремической фракции? В вечеринке мою последнюю мысль «Я не хочу идти». Танцевальный зал, где проходила вечеринка, был самым большим после Королевского замка в Ак... и академического зала, но он был немножко меньше, чем я предполагала. Тот факт, что он меньше, чем ожидалось, не означает, что многие дворяне будут владеть таким танцевальным залом. Когда я окинула взглядом комнату и посмотрела на мебель, всё от стола до деревянной ручки показалось мне дорогим. Они были хорошо отполированы и производили элегантное впечатление. «Эй, не нервничай, я с тобой!» «Я не нервничаю, но волнуюсь». Мои силы почти иссякли к тому времени, когда я закончила макияж и заплела волосы. На каблуках, на которых я была, тоже было трудно ходить. Элеонора, должна быть, пережила то же самое. Почему она хорошо выглядела? Может, она к этому привыкла, потому что обычно носит платье? «Герцог будет там, верно. Раз уж он меня пригласил, я должна его поприветствовать». «Разве твой отец не будет там?» «А? Меня пригласил герцог, не так ли?» «Это я пригласил тебя». Отец сказал, что я могу привести столько друзей, сколько захочу. Герцог, перенято не знал, что я буду здесь. Это правда нормально? И разговоры с Элеонорой, я узнал, что сам герцог редко бывал на регулярных запланированных собраниях экстремистов. Она выглядела даже более нарядной, чем обычно, и гордо выпятила грудь. Что ж, мне предстоит сыграть роль хозяина. Это меньше, чем я могу сделать, как будущая жена Эдвина сама. А что сделала мисс Элеонора? Моё предположение было принято моей семьёй. Разве это не то, что ты должна делать как хозяин? Домоработница герцога много работает. Нет, убрать будет ещё труднее после того, как ей доверили эту работу. В зале было около 50 человек. Они были главами семейств из фракции герцога вместе со своими семьями. Они были удивлены, увидев меня на вечеринке без предварительного уведомления». Пока все смотрели на нас издалека, к нам подошел мужчина. Нет-нет, я пришла на эту вечеринку только из-за блюд самой разной кухни, стоящих на столе. Я пришла сюда не для того, чтобы поболтать с каким-то Одзи Саном, которого я не знала. Спасибо, что пригласили меня сегодня, мисс леонора О, это наша первая встреча, юная леди. Это моя подруга Юмиела Сан. Какая чушь собачья, очевидно. «Ты поймешь, кто я, просто посмотрев на мои волосы, но что вы улыбаетесь, пытаясь скрыть свое намерение, не означает что я ничего не вижу». Прежде чем Элеонора успела что-то сказать, в ответ он продолжил разговор со мной, не сдержалась, пытаясь держать книгу. «Приятно познакомиться, графиня Долкинс. Меня зовут Аркто, и мне, как и вам, было присвоено такое же звание. Приятно с вами познакомиться». Если вы сегодня здесь, значит ли это, что вы, графиня Долкинс, будет находиться под покровительством герцога? Нет, ничего подобного. Как и ожидалось, он, должно быть, подумал, что я перехожу на другую сторону. Если бы он так думал, я бы посмеялась над этим. План сделать принца Эдвина следующим королем стал еще более твердым. На мой отказ он с сомнением сказал. Тогда зачем вы пришли сюда? Я пришла, потому что меня пригласила подруга. Никакой другой причины. «Понятно. Значит, вы здесь и за приглашения мисс Леонора. Тогда оставим все как есть». Его неприподнятый характер не мог даже скрыть его истинных намерений. «Он вызовет неприятное недоразумение в будущем. Я уже чувствую это». Моя догадка была правильной. Ряда со мной элеонора двинулась, чтобы схватить меня за обе руки. «Имела сан, теперь мы подруги. Я впервые услышала, как ты признес... признаешь нашу дружбу». «Я знаю, но, пожалуйста, отпусти мои руки. Послушай, разве тебе не нужно поприветствовать всех гостей и играть роль хозяина? Ведь это семейный праздник?» «Ой, ты права. Увидимся!» Она побежала к любому гостю с широкой улыбкой на лице. «Хорошо, она наконец ушла. В следующий раз, когда кто-нибудь придет поприветствовать меня, я должна прояснить, что не собираюсь присоединяться к фракции герцога». Он снисходительно посмотрел на удаляющуюся фигуру Элеоноры передо мной. «Кажется, тебе было нелегко. У этой юной леди не всё в порядке с головой, но я думаю, это замаскированное благословение делает её более податливой». Его приненапряжительные замечания в адресе Леоноры объявили и я попыталась выразить... возразить. «Но сейчас я была бы так же виновата, не так ли?» «Фактически, только что я уговорила её оставить меня в покое и играть роль хозяина». В разница между тем, кто подстрекает Леонору, и к преследованию принца и меня? Может, мне стоит относиться к ней лучше? Я избегала более глубоких отношений с ней, потому что она дочь герцога. Но до этого человек, стоявший передо мной, беззаботно продолжает говорить ерунду. Его королевское высочество Эдвин достоин стать следующим королём. Графиня Долкинс, похоже, тоже это заметила. Но его высочество, похоже, не заинтересован в том, чтобы стать следующим королём. Разве он не сказал, что не собирается наследовать трон? Правда, но это было до тех пор, когда он сказал, что беспокоится о своей чести. В глубине души у него должно быть желание наследовать трон. Имея это в виду, может ли вы сказать, что вы его верная подданная? Звучит плохо. Действительно ли он верит, что принц Эдвин стремится к трону? Или он пытается извлечь выгоду из его отсутствия амбиции? Я не могу понять это, но одно я знаю наверняка. Это то, что у него нет ни капли лояльности. В качестве доказательства он уже предвидел будущую официальную позицию. Королевская фракция, которая в настоящее время занимала важные государственные должности, будет удалена, а фракция герцога будет назначена для заполнения этих должностей. Это явно было его целью. Он не осознавал, что я смотрел на него без всякого интереса, в то же время, как он оживленно говорил. Более того, его высочество поработил короля демонов. Как дворянин, вы должны брать в руки свой меч во время кризиса. В конце концов, власть — это всё. Графиня Долкинс, вам следует знать это лучше всего, верно? Можно и так сказать. Я не могу полностью отрицать его утверждение, потому что до сих пор я выходила из сложных ситуаций, используя физическую силу. Но это другое. То, что я очень сильна, не означает, что я хороший дворянин или хороший лор. Мир не вращается вокруг того, насколько вы сильны. У меня прекрасное тому доказательство. Если вы говорите, что сила — это всё, почему бы не назначить всё, исходя из вашего уровня? Скажите, какой у вас уровень? Ах, я не силён в бою. Тогда вы будете ничем иным, как назнач... незначительным дворянином. Что? Я говорю о его высочестве, что он победил короля демонов. Есть ли какой-либо дворянин, который сможет победить его высочество? Я была здесь. Я тот, кто победил короля демонов. Я думаю, что он это понял. Больше об этом говорит бесполезно. Прекращаем этот разговор. Я могу. Если вы хотите править королевством с помощью силы из-за кулис, сделайте это, но не забывайте, что я здесь. Я не остановлю твои усилия, но если это будет угрожать моему благополучию, я разберусь с тобой, используя все свои силы. Это... я постараюсь не создавать вам проблем. Сделай это, и я буду следить за тобой. Я повернулась спиной и пошла прочь от него. Дворяне, которые стояли вокруг и слушали, уходили с дороги, открывая мне дорогу. Было бы хорошо, если бы они немного потеряли ко мне интерес, но я не думаю, что это повлияет на них так сильно. Начнем с того, что фракция второго принца пытается восстать против его величества короля и наследного принца. Даже когда я прояснила свою точку зрения, это тоже не изменит ситуацию. Почему это произошло, когда я пришла на ужин? По крайней мере, я должна есть, когда могу. К тому же, это бесплатно. Пока что, давайте что-нибудь выпьем. Я увидела Элеонору по дороге к столу. Она разговаривала с девочками ее возраста. Думаю, некоторыми из них я знаю. Эти девушки были теми, кто играл в академии как часть окружения Элеоноры. Прямо сейчас твой шанс, когда его песочество станет королем, вы сможете стать королевой. Разве это не чудесно? Но и мой отец Юмия Лассан сказали, что это плохая идея. «Если вы выйдете замуж, вы не будете чувствовать себя одинокой. Если вы оба были женаты, ваш союз бы был счастливым». «Это так, но я...» Элеонор собиралась передумать в любой момент после того, как ее окружали сверстники, которые продолжали ее подбивать. Выглядя... Глядя на эту сцену, они, вскоре всего, кривили свои губы, когда она пой... когда все пойдет гладко. «Вы на шаг ближе к браку с его высочеством. Уверены ли вы, что нить понаедли сама?» Когда мы еще учились в Академии, Элеонора всегда окружали люди, и теперь, несмотря на то, что мы закончили школу, она все еще была в центре внимания. Но сколько из них были ее настоящими друзьями? Разве Элеонора, которая выглядит как полная противоположность, меня не одна, как я раньше? На ум внезапно пришло выражение лица герцога Феороуза, когда он вчера разговаривал со мной. Это было неплохое выражение, но когда он говорил об Элеоноре, перед тем, как мы разошлись, на его лице проявилась нежная улыбка. «Нет, он не имеет значения. Я собираюсь встретиться с ней по собственному желанию, как с другом, а не из-за ее отца». «Мисс Алеонора, было бы неплохо, если бы я пригласила вас изредка на прогулку». «А? имела сам «К тому времени, как я это заметила, я уже уходила, держа Алеонору под руку. Ее окружение ошеломленно смотрело на нас, как будто они не знали, что происходит. Мы быстро пошли по коридоре, выбегая из зала. элеонора издала какой-то звук, но не сопротивлялась». «Эй, куда вы меня ведете?» «Эм, я не знаю. Не важно, куда мы идем, пока я могу поесть». Тем не менее, походка Элеоноры была медленной. Она выглядела так, как будто упадет в любую минуту, поспевая в моем темпе. «Вот что происходит, когда вы носите каблуки». Затем, без предупреждения, я взяла ее на руки. «Ха? Вы не можете этого сделать? Отпустите меня! Эдвин сама!» Лицо Элеоноры покраснело, когда она сказала что-то, что, что... за недоразумение у нас на этот раз. Что такого неловкого в том, чтобы нести принцессу? Я бы хотела, чтобы она подумала, что это лучше, чем нести её на плече. Мы выбежали из резиденции герцога по направлению к столичной улице. Ещё у меня проблемы с ходьбой из-за каблуков. Может, снять их? В итоге я тут же сбросила каблуки и пошла босиком. Галька на улице приветствовала, чтобы попытаться повредить мои ноги. Я не знала, что имела Сан такая напористая личность. Мисс Леонора тоже неплохо справляется. Может зайдем в какой-нибудь случайный ресторан? Вечером, бегая в темноте, я переместилась из центра дворянского квартала в квартал простолюдинов. Слабо освещенные улицы освещались светом магазинов. Трудно сказать, когда на улице было постоянно хорошо освещенных ресторанов. Я поставила Элеонору перед шикарным рестораном, который обычно никогда бы не посетила. Разве это не похищение? Нет, мы друзья и вместе обедаем. Итак, друзья обычно так выступают? Я и этого не знала. Что обычного делают друзья? Поскольку у меня не так много друзей, я не буду ничего говорить. Потому что сама не уверена. Пойдёмте внутрь. Моя рука толкнула дверь. Персонал был несколько обеспокоен нашим внешним видом, но всё же вежливо обслужил нас. Глядя на интерьер ресторана, это место казалось даже красивее, чем я ожидала. Мы предпочли сесть у окна. Неудивительно, что посетители этого ресторана были дворянинами. Но ни на один из посетительниц не было платья. Естественно, никто из них не был босиком. Незаметно смотря интерьер, Элеонора заговорила в хорошем настроении. «Это прекрасное место. Приятно, хоть и скромно выглядит». «Это выглядит скромно? Если это скромно, то что ты скажешь о моем любимом магазине в столице?» Серьезно сказала Элеонора, потягивая последний обеденный чай. Еда была восхитительной. Трудно сказать, что ингредиенты были хорошими, но их было интересно и приятно поесть. Верно. Я также должна сказать кое-что о его вкусе, но было действительно вкусно. Что ж, мне плевать на кухню. Прекратив разговор, потягивая чай понемногу, я думала о том, что у меня на уме. Деньги. Что мне делать? Я принесла достаточно денег, чтобы заплатить за обед, но ну, сейчас я разорена. Я оставила их в резиденции герцога, вместе с одеждой, в которой была до того, как переоделать в это платье. Вот почему я упомянула, что это платье бесполезно, отсутствие карманов – один из многих недостатков. Когда я посмотрела на Элеонору, я подумала, что она не принесла достаточно денег, как я. На ней было ожерелье с крупными драгоценным камнем. Это было бы хорошей заменой оплаты, не так ли? Юмила-сан, что случилось? «Будет ли персонал в беде, но другого выхода нет», — подумал подумала ястребовала, глядя на ее грудь. Потом я слышала сбоку знакомый голос. «Что ты здесь делаешь?» «Патрик?» «Да, кошелек прибыл!» Он увидел нас снаружи, когда мы сидели прямо у окна. Кстати, это не было запланировано. Патрик просто проходил мимо ресторана, когда увидел нас. «Нам повезло!» «Слава богу, ты здесь! Почему ты босиком? Где твоя обувь?» «Я их сняла, они мешали». «Ты ребенок?» А, ничего не поделаешь. Патрик глубоко вздохнул, и он вдруг взял меня на руки. Погодите, это неловко. Прости, что салгала. Лучше, чем это носить на плече. Мисс Элеонора, пошлите. Карета герцога уж ждет на снаружи. Вы твой прекрасно выглядите. и Еще мне нравится Эдвин Сама. А, -а, -а Эдвин Сама стал юмилой сан. Уберитесь из моей головы. Похоже, я прервала фантазию Элеоноры. Патрик посмотрел на меня так, словно спрашивал, что я сделала сейчас. Элеонора, вошедшая в каретку герцога, поклонилась мне. Я не выглядела презентабельно в руках Патрика. Спасибо, сегодня было весело. Я рада это слышать. Емела Сан, вы снова меня пригласите? Если будет возможность, то приглашу. Иногда это приятно. Может, раз в четыре года? Вскоре после того, как мы провели Элеонору, мы отправились домой. Патрик по-прежнему не подведет меня, так как... что я попала в объятие боком. Поскольку на улицах становится все меньше людей, у меня больше не было желания скрывать лицо. Глядя на ночное небо, я не могла не прижаться лицом к его груди. «Эй, Патрик!» «Да?» «Думаю, у меня появился друг». Я посмотрела Патрику в глаза. Его глаза были прекрасны, как звездное небо. Затем я прижалась лицом к его груди. Его нежный голос доносился до моего перевернутого правого уха. Я рад. Глава 16. Карета и бандиты. Пробыв неделю в королевской столице, мы возвращались на территорию Долкинс. Мое любимое средство передвижения — Рю. Я ненавижу ездить на карете. Я хотела остановить экипаж, встать на землю и посмотреть вдоль дороги. путешествие по дороге из столицы на территорию Долкинс, виднелись хорошие виды. К сожалению, у нас не было кареты для Рю. Поэтому я сказала ему, что он может вернуться, когда захочет. а, -а, -а мое тело чувствует себя стесненным. Сейчас мы остановились на привал. Когда я спрыгнула с кареты и потянулась, послышался звук треска костей. Услышав, насколько громкий звук, кучер удивленно посмотрел на меня. Нет-нет, все так делают постоянно. Патрик последовал за мной, когда он спрыгнул и потянулся, но не было слышно звука треска костей. А? Сестренки горничной, Рита и Сара, также вышли из кареты. Если бы я не привела старшую к нам домой, вполне вероятно, что она покончила бы жизнь самоубийством. По сравнению с Ритой, Сара не была такой уж странной. К же я хотела, чтобы она была в пределах досягаемости, прежде чем дурное влияние сестры повлияет на нее. Патрик помог им выйти из кареты. Хм, почему у меня было такого замечательного события? Я задумалась на мгновение, но подумав, не я ли первый выбежал из кареты. Кроме того, я не настолько слаба, чтобы ее помощи. Но в следующий раз я подожду, пока Патрик выйдет первым. Если он протянет мне руку, я ее возьму. Когда я повторяла движение сгибания-разгибания, Патрик подошел ближе. Ты все еще ненавидишь ездить в карете? Я действительно ненавижу это. Бег – более быстрый способ передвижения. Это работает только для тебя. Нет-нет, Патрик, ты ведь тоже умеешь быстро бегать. На днях, когда мы измерили его уровень, он уже прошел 80-й уровень. Даже рыцарь-командир, считавшийся сильнейшим в королевстве, имел 60-й уровень. Так что вы могли понять, насколько он силен на данный момент. Если посмотреть в прошлое, люди, достигшие 80-го уровня, похожи на городские легенды. Ну, я тоже думаю, что бегать быстрее, но... Ты ведь понял, что ты больше ненормальный, правда? Я не смогу согласиться с тем, что Емьела меня упрекает. Это одна из причин нашего осмотра. Мне не обязательно ездить на карете, но многие люди ими пользуются. Важно осознать, что вы больше ненормальный, и нужно смотреть на вещи с точки зрения нормальных людей. Население Долкинс – нормальные люди, таких сильных, как мы с Патриком, мало. Несмотря на мои проницательные мысли, Патрик не хочет признавать правду. Я не такой, как ты. Моя магическая сила в норме, понимаешь? Мы не в одной лиге. Магия Патрика имеет атрибуты ветра и земли. Он умело использует их, ветер для передачи своего голоса на расстоянии, и атрибут земли, чтобы создавать мгновенную защиту. Он не использует свою силу так, как я, но я уверена, что он мог бы, если бы захотел. Я пытаюсь подавить свою магию, понятно? И это укоренилось во мне, чтобы сохранять свою магию. Если ты хочешь сделать все возможное, сделай это, и у тебя все получится. Конечно, в последнее время я не могу использовать свою силу магии без ограничений. Давай сделаем это вместе на этот раз и отдадим друг другу все, что сможем. Ни за что. Мое предложение было немедленно отклонено. Он не веселый, но... Чувствуя себя удреченной, я посмотрела на карету, и мне стало скучно. Это заставило меня подумать о современных занятиях, которые я могла бы использовать для улучшения кареты, когда лошадь привлекла мое внимание. Карета, которую мы сейчас используем, это карета с двумя лошадьми. Обе лошади очень красивые, с волосами каштанового цвета. Во время перерыва они обе пили воду. А, посмотрите, какие они милые. К тому же, лошади умные. Они не похожи на кошек и собак, которые лают при виде меня в... и в конце концов убегают. Эпоха этих домашних животных закончилась, теперь пора блистать лошадям. Спасибо, что тащили карету, могу я их немного потрогать. Я отошла в сторону и попыталась коснуться одной из лошадей. Их большие круглые черные глаза выглядели нежными. Это девушка? Я протянула лук, руку, прежде чем я смогла дотронуться до шеи лошади, лошади она внезапно набросилась на меня и заражала. О нет, я коснулась запретного места, так же, как собаки, которые ненавидят прикосновения к их хвостам. «Возможно, у лошадей есть места, которые они не хотят, чтобы их трогали». «Это полностью моя вина». Кучер О'Дзи Сан побешал ко мне и сказал, «Прошу прощения, лошади напуганы, не могли бы вы отойти?» Затем он успокоил лошадей, погладив ее, прикоснувшись к ней в том же месте, в котором я собиралась коснуться. «Что?» «Похоже, меня боятся не только собаки и кошки, но и лошади. Может быть, это относится к животным в целом?» «Но люди тоже склонны бояться меня». Ничего страшного, у меня все равно есть рю. Внутри кареты кажется, что покрытие дороги плохое, и ее раскачивание усилилось. Хотелось бы, чтобы хотя бы содержание улиц было как следует. Эй, а куда мы сейчас едем? Разве дорога не такая уж плохая? Некоторое время назад недавно мы пошли на территорию Долкинс. Патрик прямо ответил на мой вопрос. Это причина того, почему Рита отпустила глаза в тот момент, когда я спросила об этом. Затем она подняла опущенные глаза. Это лучше, чем раньше, еще хуже было до того, как Емила Сан поступила в Академию. Теперь, когда она упомянула об этом, я вспомнила, что карета, направляющаяся в Академию, была более шаткой. Во время путешествия она казалась менее трясущейся, но не потому, что я к этому привыкла. Если я этого не сделаю, у меня будут проблемы. С тех пор, как я стала лордом, я выделяю деньги на содержание дорог. Что, черт возьми, с этим случилось? Хм, может так и было? А, это ужасное место для встреч с бандитами. Если вы пройдете безопасно, вы окажетесь на мирной территории Долкинс. ритасан не слишком ли низкая планка? В наше время бандитов не существует. Если бандиты часто появляются на территории, значит лорд смехотворно некомпетентен. Я никогда не слышала о бандитах, но на самом деле это... А? Почему мы остановились? Я собиралась спросить, правдивы ли слухи о бандитах в этом мире, когда карета внезапно остановилась. Снаружи послышался панический голос кучера. «Бандиты! Нас окружили!» Я узнала несколько вещей. Во-первых, бандиты настоящие. Во-вторых, дворяне вроде Долкинс некомпетентны, как лорды. Тогда как лорд с нулевыми способностями, я буду иметь значение как охранник. Патрик первым выплюнул из кареты. Бандиты окружили нас, когда я высунулась из кареты и огляделась, вокруг было около 30 человек разного роста. Некоторые из них были вооружены надлежащим оружием, а остальные были вооружены сельскохозяйственными инструментами. Патрик подвел кучера от десанок к двери. «Емела, выходи поскорее, пусть он спрячется внутри». «А, протянешь мне руку, чтобы сойти вниз?» Если я скажу что-то подобное, очевидно, что он разозлится. Я легко вспрыгнула на кареты чтобы предупредить Риту и остальных. Ребята, оставайтесь внутри кареты. Удачи! Сказав удачи в окружении примерно 30 человек, при увеличении Судя по внешнему виду бандитов, и к дракам они не привыкли. Поэтому опасности здесь нет. Патрик обнажил меч на поясе. Когда я собиралась делать то же самое, я вспомнила, что оставила свой меч доном. Я стою прямо с ним в естественной позе. «Наблюдай за бандитами», — сказал он. «Емеэла, защити карету, и поз я позабочусь о бандитах». «Хорошо. Может, лучше поменять план, но ничто не может остановить Патрика, когда он мотивирован Я стояла перед каретой и смотрела, как он сражается с бандитами. Как вы понимаете, шансы на победу бандитов были невысоки. Патрик ударил мечом, сбил их с ног, затем сдул их магией ветра и сокрушил бандитов. Наблюдая за односторонним боем, я чувствовала, что кто-то приближается ко мне сзади. В руке у него был меч, и он, казалось, смотрел на меня, в отличие от бандитов, которые окружили Патрика, и пытались его победить. Но он довольно безрассудный. Я сделала вид, что не замечаю его движений на заднем плане, но я все же хотела избежать удара сзади при минимальном движении. Если это сделаю, я буду выглядеть круто, как мастер, я чувствую его взгляд на затылке. Он протянул руку позади меня, не издавая никаких звуков, и смокнул мечом. Но этого не произошло. Вместе этого его рука обернулась сзади и прижала меч к моему горлу. «Не двигайся! Брось меч, или я перережу ей горло! Понял?» – кричал он. «Что это значит?» Я обменялась взглядом с Патриком, но он все еще не осознал ситуацию. Мы оба замерли выглядели озадаченными, когда бандит все еще щеголял и сказал. «Брось оружие, если ты беспокоишься об этой девушке. Отдай мне свои ценности, или я убью ее!» Я до сих пор не понимаю, о чём он говорит, но Патрик, кажется, сообразил и насмешливо спросил. «Это ситуация, когда ты стала заложником?» «Не неси ерунду! Слушай, я испорчу красивое лицо этой девушки!» Он поднёс тупой на вид клинок к моему лицу. «Раньше я была в многих опасных ситуациях, но меня держит в заложниках впервые. Поскольку мы уже попали в эту ситуацию, давайте сделаем что-нибудь ещё более похожее на заложника. Это уникальный опыт». Пора просить о помощи, используя все актерские способности. П «Пожалуйста, спаси ми!» Звучит очень сухо. Патрик выглядел слабым и нематерированным. «Эй, твоя невеста в опасности! Можешь ли ты отнестись к этому более серьезно?» Я продолжала действовать как заложник. «Не обращай на меня внимания! Напади на меня! Я в... затащу этого парня в ад!» «М?» Я намеревалась сделать это, как удачливая девушка, сражающаяся с кем-то вроде соперничьих персонажей манги Бандиты трепетали от моей решимости. Однако маловероятно, что Патрик, у которого было беспокоенное лицо, пошевелится. Похоже, я единственная, кто чувствует себя бессердечной. Окружившие в нас бандиты в один голос сказали. «Просто брось свой меч, и я не отниму у нее жизнь, хорошо?» «Твоя девушка говорит все это, но у тебя нет сердца. Не слушай их, Патрик, я в порядке». Наконец он принял решение понял, что я делаю. Глубоко вздохнув, он уронил меч правой рукой на землю. Подняв обы руки, Патрик пристально посмотрел на бандитов. «Брать заложника! Это трусость! Отпусти ее!» О, Патрик согласился с моей идеей. Он был настолько силен, что напугал бандитов и заставлял их отступить. Я была потрясена его впечатляющей игрой. «Фу-фу-фу, Патрик такой классный! Как ты мог так хорошо играть?» «Вы так, что это начали! Смотри, шарада окончена!» Он Подняв брошенный меч. Быть заложником неинтересно. Сейчас самое время схватить меч, который держит у моего горла. Лезвие меча легко сломалось, когда я схватила его. Такой неканчественный меч не выдержал бы моей хватки. Глядя на сломанный меч, парень позади меня застыл. Никогда не думала, что наступит день, когда я буду заложницей. Спасибо за предоставленную возможность. А? Ну что вы, все сможете собраться в одном месте? А? Что это за сила? Я схватила его за руку и кинула к Патрику. но Он слетел в воздух и столкнулся с другими бандитами. Между тем, на стороне. Патрика вопрос уже был решен. Около 30 бандитов были либо убиты, либо у них больше не было желания сражаться. Я медленно подошла к Патрику и сказала. Хорошая работа. Это не так уж и сложно, не так ли? Да, они не выглядят так, будто привыкли к дракам. Их оружие слишком потрепанное, они похожи на фермеров. «Что, если они пришли с моей территории? Должна быть причина, по которой они стали бандитами. Может быть, я корень проблемы?» «Я лорд территории Долкинс. Откуда вы?» Они начали перешептываться, когда я спросила их. Их мнение властным тоном. «Лорд Долкинс? Тот, кто победил короля демонов?» «Это плохо. Мы поразили самую опасную цель. Эй, перестань говорить, как будто тебя пытают. Помни лица своей семьи?» Когда я вижу их в панике, мне становится плохо. Это похоже на стандарт, которого я ожидала. Патрик шагнул вперед и жестом приказал мне отступить. Скажите, у вас есть где остановиться или вы рабочие вдали от дома? И почему вы нацелились на это место? Они молчали под допросом Патрика. Видишь, то, как ты спросил, слишком напористо. Допрос требует кнута и пряника. Нужна определенная милость. Когда он пытался дать им альтернативный выбор, он выдал выбор вовремя. «Если вы будете молчать, я уступлю место и дам ей сделать все остальное». «Нет, я тебе все расскажу!» «Ты можешь перестать использовать меня как кнут?» Позже он узнал, что бандиты пришли из села на соседней территории. Когда я попросил его уточнить, он сказал, что их деревня страдает от бедности, и если они этого не сделают, они умрут от голода». Вот почему мужчины планировали ограбить богатую карету в качестве бандитов. Кажется, что большие горы на юге были причиной бедности. Он добавил, что бывают времена, когда солнце исчезает, что приводит к снижению урожайности. Слушая его рассказ на расстоянии, я спросила. «Но что изменилось? Что заставило вас начать грабить людей? Вы давно этим занимаетесь, да?» «Эм... я не знаю». а как обычно, они испугались». Патрик жестом показал мне сделать еще один шаг назад, и я послушалась. Что происходит на вашей территории в последнее время? Это монстры. Вокруг нашей деревни их нет, но они совершили набег на наши посевы. Монстры редко появляются возле человеческих поселений. Вернее, люди селятся там, где монстров нет. Их беспокоит появление монстров на деревне. Я не могла не спросить. Все в порядке? о Патрик... «Пора им начать к этому привыкать. Просто так какая личная информация обо мне ходит в деревнях поблизости?» «Жители деревни на моей территории не так отреагировали, когда увидели меня. Я имею в виду, я вроде уже этого ожидала?» Со вдохом спросил Патрик от моего имени, был ли нанесен ущерб. «Никто не пострадал, но поля разрушены. Мы можем умереть от города. Наш лорд также не поможет нам». С самого начала деревня была в плохом состоянии, но после появления монстров она стала еще более в плохом положении. И никакой помощи от лордам можно не ждать. Услышав об их недовольстве, мне в голову внезапно пришла идея. Предложение мной на днях территориальная реформа была отклонена из-за отсутствия жителей. Эй, уаааа! Хм, я и вправду такая страшная? Ну ладно, если соседняя территория отстой, то почему бы вам не перебраться на мою? Глава 17 Два пользователя Магии Земли. Несмотря на нападение бандитов по дороге домой, мы благополучно прибыли в нашу территорию. Мы немедленно начали организовать поддержку новой деревни. Мы не могли построить ее сразу, поэтому, обсудив это с Патриком, решили нам время оказать продовольственную помощь. Я знаю, что браконьерство жителей других феодалов это нарушение правил, но в конечном итоге нам понадобятся сельские жители – Поэтому мы все равно заберем их тебе. Несмотря на беспокойство по поводу скрытых мотивов этого предложения, они приняли предложение о миграции. Это был результат вежливой спокойной дискуссии. Патрик сказал, что это угроза наполовину, но я же просто нормально разговаривала с ними. То, как люди воспринимают мои слова, это не моя проблема. Через неделю мы приехали на место новой деревни, чтобы выровнять землю. Между прочим, Патрик и Рю тоже пошли со мной. Мы прибыли на покрытую травой равнину с разбросанными деревьями. Это заставило меня задуматься, правильно ли это место, потому что здесь нет ориентиров. Патрик, стоящий рядом со мной, спросил, «Это... это то место, правда?» Сколько раз мы проверяли с неба. Судя по ближайшим горам и рекам, я не сомневаюсь, что это подходящее место. Он почувствовал облегчение и огляделся. После осмотра места многие вещи могут помешать, например, небольшие холмы и большие камни. Тщательно подумав, над чем раб начать работу, Патрик сказал. «Почему ты выбрала это место? Разве это не твой последний выбор?» «Я не выбирала это место. Это было единственным подходящим местом». Когда я попросила Дэймонда выбрать несколько потенциальных мест, он предложил только это место. Мы исключили место, где нам нужно было бы выровнять горы или рыть реки, поскольку мы не можем позволить себе тратить много времени и не можем игнорировать потенциальное воздействие на окружающую среду. Нашими критериями были никаких мест, населенных монстрами или территорий, находящихся слишком далеко от дорог, и никаких мест, для улучшения почвы которых потребуется много времени. Эти требования неизбежно сужали возможные местоположения деревни, и это было единственное возможное место. Позже мой план выровнять мою территорию с самого начала провалился. Когда я сказала это, Патрик не выглядел таким уж удивлённым. Ах, действительно. Хорошо, что мы нашли мест для постройки. Может, начнём? Я подняла посох, который я принесла как секретное оружие высоко в воздух. Посох украшен сложной резьбой и небольшими блестящими волшебным камнем на его вешене. Посох увеличивает магическую силу своего пользователя. Я никогда не использую его, так как моей огневой мощи достаточно, чтобы выжить. То же самое с Патриком, который использует меч. Он с любопытством посмотрел на мой посох, которого никогда не видел. Посох? Зачем он тебе? Я думала, что использую его, чтобы сохранить свою магию. К тому же это круто. Это для всех атрибутов. Магический посох обычно поддерживает только один атрибут. У меня никогда не было посоха, который поддерживал бы все атрибуты в игре. И иногда я видела тот, кто поддерживает бы два атрибута. Так что этот предмет действительно ценный. Я думала, ты используешь только темный атрибут. Разве посох не бесполезен? Разве я тебе не говорила? Я могу использовать все атрибуты, кроме света. Я могу использовать четыре основных атрибута, но они слишком слабы по сравнению с моим темным атрибутом. Я знаю, что это неисправимо. Но что я могу сказать? Я гений. Что мне делать в первую очередь? Если я хочу выравнить землю, то нужен атрибут земли? Поднимая свой посток вперед, я представила взрывающуюся стену земли. Башня выше стен королевской солицы. Почувствовать, что я нахожусь в очень серьезном состоянии, Патрик, как обычно, попытался меня остановить, но было слишком поздно. О, земля, вырвись за пределы границ в небо! Эй, перестань, если искренне используешь свою магию, а? Магия земли сработала, чудесно. Передо мной была толстая куча земли. Высота достаточная, чтобы споткнуться об нее. Кучка легко рассыпалась, когда Патрик ткнул ее ногой. «Серьезно? И это все?» «Ой...» «Я никогда не думал, что услышу слова, которые Патрик никогда не скажет номер три. Конечно, номер один — это «перестань беспокоить меня, я тебя ненавижу». «Когда дело доходит до магии, я не выношу, что считают слабый Тогда изо всех сил зажгу тюрьму пламени». Но то, что появится передо мной, было маленьким пламенем размером зажигалку. У меня нет проблем с магией огня. Э -э, трудно видеть нежный взгляд Патрика. Я не могу допустить, чтобы это закончилось так. Давай попробуем тёмную магию, так как это мой самый сильный атрибут. Тёмный... Нет-нет-нет, это хорошо. Мой посох схватил Ли ещё до того, как я успела закончить. Он уже ожидал этого, я обиженно посмотрела на него. Я уже знаю, что Юмиэла сильная, здесь нечего доказывать. Тогда как насчет твоей полной силы? Твой уровень повысился, почему бы тебе не попробовать? Я до сих пор не знаю магические способности Патрика. В любом случае, он не специализируется на магии, как я, и больше атакует в ближнем бою. Это еще труднее сказать, поскольку он не использует магию для атаки, в которой легко следить. Патрик подумал о моем предложении, прежде чем ответить. «Хорошо. Я не каждый день получаю такую возможность. Я попробую». Патрик схватился за посох обеими руками и закрыл глаза. «Я почувствовал рядом с собой пролив магии. Это не покалывание, как темная магия, а вместо этого создает ненужную атмосферу». Он открыл глаза и пробормотал. «Земля. Земля перед нами с глубоким звуком поднялась. После того, как грохот земли утих земля передо мной была настолько высока, что мне было больно смотреть на нее». Она даже выше, чем стены в королевской столице, и довольно широко простирается несколько... Насколько мне видно. Патрик потерял дар речи, глядя на стену, которую он создал. «Посмотрите, кто говорит. Теперь ты не можешь сказать мне, что моя ма магическая сила слишком сильна». «А?» Я ожидала, что он отреагирует, но он ничего не сказал. Он взглянул на грязевую стену, когда внезапно рухнул и упал на колени. «Извини, это было слишком. С тобой все хорошо?» Ах, я чувствую, как моя сила растет с повышением уровня, но я никогда не ожидал, что она будет настолько мощной. Патрик был очень подавлен. Почему? Разве ты не должен быть счастлив? Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он встал и передал посох. Этот посох потрясающий, он хорошо адаптируется к магии. О, правда ведь? Более того, он совместим со всеми атрибутами. Он может усилить мою темную магию и твою магию ветра. Разве это не потрясающе? Почему у тебя были такие вещи? Э, месяц назад в резиденцию приезжал купец. Посох семейная реликвия был куплен у местного торговца. Для купца посещение дворянского дома это нормально, и судя по качеству товара, цена была приемлемой. Я не сделала ничего плохого. По сравнению с обычными товарами, цена на него была немного дороговата. Этот посох был не предметом ручной работы, а предметом, выпавшим из подземелья. На мгновение я подумала о том, чтобы найти такой же самой. Однако, у меня был плохой опыт работы с данжен-качо. Указывая на мое драгоценное имущество, Патрик сказал, но действительно ли он необходим? Это действительно хорошая сделка. Не думаю, если бы я увидела, что этот посох продается в магазине, я бы его все равно купила. Сколько ты заплатила за него? Эм, полагаю, примерно в 50 раз дороже обычного посоха. Под обычным посохом здесь подразумевается высочайшее качество, совместимое с одним атрибутом. Как и ожидалось, Патрик подумал, что это пустая трата денег, и выразил своё неодобрение. «Нам понадобятся деньги на развитие деревни. Я не говорю, что ты не можешь тратить деньги, но, пожалуйста, не забывай экономить немного больше, хорошо?» «Ничего страшного, я всё равно не покупала ни платьев, ни украшений. Видишь, что это дешевле?» «Как ты думаешь, сколько платьев ты могла бы купить на эти деньги?» «Эм, наверное, 100 платьев. а неужели я была расточительной?» Похоже, что дворяне не разделяют свои частные и государственные финансы. Ближай территориального управления идёт из моего кармана. Я могла бы потратить налоговые деньги на расточительство, если бы захотела. Я буду осторожнее тратить деньги, так как я не единственная, у кого могут возникнуть проблемы из-за их траты. Но посох был необходим. Никаких компромиссов. Да, я не трачу деньги на пустяки. Я трачу свои деньги на то, чтобы мне действительно нужно. Понятно? Я не думаю, что тебе нужен этот посох. Ай, что за ужасные вещи ты говоришь? Тебе не жалко, что посох чахнет и прикрывается пылью в углу комнаты? Я не могу придумать эффективный способ использовать его, но это абсолютно необходимо. Давайте вернемся в нужное русло. Пора начинать работать. Первое, что нам нужно сделать, это расчистить стену, которую кое-кто построил. Это тяжело, особенно тяжело убираться за другими людьми. Фу-фу-фу, давай сделаем это. Пока я думала о том, как разрушить стену, используя физическую силу или магию, Патрик положил руку на нее. Возвращение. Вскоре после того, как он сказал, огромная стена грязи исчезла. Разве это не впечатляет? Я не знаю законы физика, лежащего в основе этого движения, но я не стану подвергать сомнению его, поскольку моя темная магия может сделать то же самое. Это другой мир с магией, поэтому все возможно. Давай начнем. Я сделаю грубое вырывание, после чтобы получить ровно, а затем ты можешь работать над деталями. Хорошо. Удаление мелких камней и почвы неэффективно. Прежде всего, я бы удалила все, что мне было не нужно. Я давно не использую темную магию высокого уровня. Черная дыра. Появился огромный купол тьмы, поглотивший деревья, скалы и холмы. Он начался с земли и имел форму полусферы, но на самом деле это была сфера. Просто нижней части не видно, так как она поглощает землю. Патрик выглядел впечатлённо куполом. «Можешь ли ты сделать другие формы? Похоже, всё идёт хорошо. Может, мне не нужно будет ничего делать?» «Извини, я могу сделать только это». «Эй, тебе не кажется?» «После того, как магия была окончена, нельзя отменить её. Чёрная сфера исчезает вместе с тем, что её проглочено». Когда купол исчез, окружающий воздух собрался, создав сильный ветер, дующий сзади. Пейзаж перед нами кардинально изменился. Земля была заменена большой красивой круглой ямой. Дно было покрыто тенью, места, место, куда не мог попасть солнечный свет. Я полностью изменила местность, но это круто. Может, мы могли бы использовать его как сельскохозяйственный резервуар? Я сама спросила об этом, но знала, что это невозможно. Если бы вода заполнила это отверстие, оно превратилось бы в пруд или озеро. Я даже не знаю разницу между ними. «Что нам делать? Ясно мы ничего не сделаем, наша деревня утонет под водой. Должны ли мы превратить его в дамбу?» «Моя магия слишком специализирована на разрушении. Вряд ли я смогу заполнить дыру. У меня хорошо получается избавляться от вещей и разрушать их, поэтому я подумала, что смогу расчистить землю». Патрик посмотрел на дыру мертвым взглядом и сказал ровным голосом. «Отдай мне свой посох. Я исправлю эту. Извини». «Я действительно не задумалась. Прости меня». Используя магию земли, усилённую посохом, Патрик начал постепенно заполнять дыру. Посох – отличный помощник. мое решение купить его было правильным. Я, конечно же, не озвучила свое мнение вслух. Через несколько часов Патрик закончил уборку. После моего перспорядка земля была выровнена. Теперь мы могли строить дома и обрабатывать поля в любой момент. Сегодняшняя работа закончилась без моей помощи. Патрик сказал, что я выгляжу грустной. Слушай, даже со всем этим беспорядком ты мне нравишься, так что не беспокойся об этом слишком сильно. Патрик, мне очень повезло, что у меня такой добрый жених. Тогда ему нравится, когда я доставляю неприятности. Я буду продолжать делать все, что в моих силах, и продолжать создавать проблемы. Пожалуйста, не делай этого, мне не нравится, когда ты это делаешь. Глава 18 Флейта вызова монстров. После переезда сюда в качестве лорда, особняк постоянно принимал посетителей. Меня попросили о встрече всех, от соседних лордов до влиятельных людей, и даже сомнительные торговцы. мне старалась встречаться с ними лично, когда это было возможно, но последние чаще всего были пустой тратой времени. Иногда я приказываю прогнать этих торговцев. Некоторые из них будут пытаться продать вам дорогую мебель или картины, а иногда придумывать темные схемы с обещанием быстрой прибыли. «Эти ненадежные люди ходят повсюду?» «Я слышал, что если вы их замените, придут другие теневые люди. Они ищут дворям, которых легко обмануть», — объяснял Патрик. «Обидно, что люди думают, что меня легко обмануть. Кроме того, я худший из возможных клиентов и не покупаю дорогие вещи». «Неужели я выгляжу такой доверчивой? Я буду твердой?» «Ты?» «Не буду покупать дорогие вещи. Посох!» «Я не могла ничего сказать в ответ». Конечно, он мог заполнить большую дыру, но я не виновата в ее появлении. Эти сомнительные дороговцы сегодня здесь. Они сказали, что у них есть что-то, что мне понравится, но все, кто пришел, говорили одно и то же. И Инднажды, сказав что что-то подобное, они предложили мне духи. Нет смысла покупать дырну пахнущую воду, когда моя подруга без подсказки прислала мне свои любимые духи. Иногда я хорошо пахну, потому что не хочу, чтобы духи, которые она мне присылала, испортились. И это не потому, что она заметит, что я их не использую. Патрик выглядел немного сварливым, когда я сказала, что собираюсь иметь дело с торговцами. «Разве я не могу быстро прогнать их? Тебе не нужно беспокоиться о встрече с ними». «Ничего страшного, это напомнило мне. Патрик, ты можешь прийти и посмотреть, как я ему категорически отказываю». Вероятно, они предложат мне совершенно ненужные для меня вещи. Я откажу им, мгновенно послушав их предложение. Когда я вошла, подозрительный на вид торговец одиноко ждал меня в комнате. Обладая характерными а характерными усами, он встал и со смешки склонил голову. «Спасибо, что встретили меня снова. Я из компании Али», — сказал он, глядя Патрику в глаза. «Таких людей очень мало. Здесь редко случается, что женщина — глава семьи или граф». Следовательно, если дворяне, которых видел купец, были парой, они всегда думали, что мужчина – это глава семьи. Когда они пытались продавать одежду или аксессуары, они всегда разговаривали со мной. И некоторые люди сначала приветствовали Патрика и говорили о политике только с ним. Но глава семьи – это же я. Я быстро пересекла этой в зародыше. Приятно с вами познакомиться. Я Юмила Долкинс, глава семьи и графиня. Как странно, мы встречались раньше... Недавно Патрик сама посетил здание компании в королевской столице. Благодарю его за то время. В его ответе не было никаких сомнений, когда он поклонился Патрику. «А, он разговаривает с Патриком, не так ли?» «Моя паранойя заставила меня сделать поспешный вывод, и вот, к чему меня это привело. Как стыдно!» «Думаю, это произошло, когда мы были в столице. Интересно, куда он иногда забредает, оказавая, что у него есть дела с этой сомнительной личностью и их компанией?» Я хотела, чтобы он взял меня с собой, потому что это выглядит интересно. Тем не менее, я попросила прощения за то, что была немного вспыльчивой. Извините, у вас есть какие-то дела с Патриком? Нет-нет, что вы. Сегодня я принес несколько товаров, которые, как мне кажется, могут понравиться нам обоим. Наша компания занимается редкими артефактами из подземелья. Это тронуло мое сердце. До сих пор меня никогда не посещал такой очаровательный торговец. Но время было очень неподходящим. Сразу после того, как я сказала, что буду твёрже. Но мне было любопытно, какие вещи Пафик купил для меня у этого торговца. Эй, Патрик, и что же ты покупал? В итоге я ничего и не купил, не так ли? Да, к сожалению, сделки не произошло. Когда Патрик спросил колючим тоном, подтверждение мужчины послушно кивнул. Это звучит как ложь. Я уверена, что он тайно купил волшебный артефакт из подземелья. Ухмыка торговца, доказательства? Нет. Он усмехался с самого начала. Мужчина еще шире улыбнулся и прошептал. «Ты уже дал ей это?» Он думает, что если шептать, я не услышу их. «Но мой улучшенный слух может это уловить. Дать мне это, может, это подарок? Сюрприз для меня. Мне нужны кастеты. Подождите минутку, мои прогнозы часто ошибаются, так что напрасно радоваться бесполезно. Праздновать нечего, и у меня нет планов на будущее». Но я просто сделала вид, что не заметила их шёпота. Мужчина разложил свои товары на столе, между нами и начал представлять их одно за другим. Первый – это флакон с белым порошком. Это бутылка сахара, которая не усваивается организмом. Это сахар... Ух! На вкус сладкий, как обычный сахар, только без питательных веществ. Что ты имеешь в виду? Глюкоза – быстрый источник энергии, но без питания он просто бесполезен. «Конечно, это редкий презент, поэтому... который никому не нужен. Я тоже не хочу». По какой-то причине Патрик произнес. «Вау, должно быть, это продается как сумасшедшее. Но цена довольно высока. Наши покупатели, как правильно, дворянские дочери и дамы. Конечно, мы сохраняем конфиденциальность личностей наших клиентов». «Почему они продавали низкокалорийный сахар? Есть ли тенденция умирать от голода поедания чего-нибудь сладкого?» Я сказала ему, что мне не интересно присоединяться к такой извращенной тенденции. Мне это не нужно. Ей это не нужно. Патрик окинул взглядом в мое маленькое тело. О, кажется, я поняла. Это диетический сахар. В прошлом мире были эти продукты, подслащенные аминокислотами или чем-то еще. Мне это не нужно, особенно если это что-то для похудения. Мой легкий вес это моя слабость. Поэтому я, наоборот, предпочитаю то, что поможет мне набрать его. Если бы я могла поддерживать текущую форму тела и вес около тонны, мои физические атаки были бы еще более мощными. И меня будет не так просто сдуть. Торговец знал, что он не сможет продать сахар, и перешел к представлению следующего продукта. Это зелье молодости. Он достал бутылку с зеленой жидкостью. Вечная молодость и бессмертие. Две силы, которые люди всегда желали. Было неудивительно, если бы по всему миру происходили конфликты из-за этого. Когда я наклонилась, чтобы внимательно посмотреть на бутылочку, он быстро объяснил. На самом деле это детоксифицирующее зелье. При нанесении на кожу оно омолаживает в ее. Все морщинки и обьющая кожа исчезнут. Ах, обратите внимание, что эффекты могут отличаться от человека к человеку. Мое волнение уличилось, когда я узнала, что это сомнительный косметический продукт. Я ожидала от подземелья каких-то ценных вещей, но это была полная катастрофа. Сахар – это даже не добыча в подземельях, а детоксифицирующее средство – не такая уж и редкость. Меня это также не интересует. Что ж, этого достаточно, чтобы… Подождите минутку, у нас также есть оружие для вас. Я хочу купить меч с темным атрибутом и посох, совместимый со всеми атрибутами, если они у вас есть. Торговец, вытаскивающий кинжал, осторожно положил его обратно в сумку. Конечно, кинжал для самообороны не нужен Лучше убить колыми руками. Я уже сказала, что ничего не куплю, и мне будет сложно, если он привезет привлекательные товары, но это разочаровывает. Это отличается от того, что я ожидала. Я представляю себе аксессуары с выведенными эффектами для боя. А, с аксессуарами связаны некоторые ситуации. Он ответил, бросив озабоченный взгляд на Патрика. Меня не волнует, почему он не продает никаких аксессуаров, но ему пора уходить. Однако я увидела кое-что, что меня заинтересовало. Из его сумки набитой товарами торчало что-то размером с раковину. Что это? Простите, это то, что я принес по ошибке. Слышали ли вы когда-нибудь о предмете, который называется флейтой вызова монстров? Да, это то, что помогло мне в прошлом. Как следует из названия, флейта вызова монстров — это инструмент для привлечения монстров в окрестностях. Я часто использую его для повышения уровня. Ни в коем случае невозможно на которую он только что вытащил я могу вам помочь извините это большая версия плейты вызова монстров. Я купил ее так как она была редкостью но мне она не нужна. чтобы управлять ей нужен огромный магический камень я даже не могу уничтожить ее. Назови цену я куплю это уже должно быть судьба мне или мне так повезло. Я должна купить это даже если мне придется продать все что у меня есть. «Все или ничего?» Кто-то решил прервать мою непоколебимую решимость. «Юмела, ты не можешь!» «Слушай, чем больше размер, тем громче он звучит!» «Ну и что с того? Могу тебя уверить, что это тебе не нужно!» «Я не хочу отказываться от своих слов. Я обещала, что сегодня ничего не куплю». «А, сегодня? Как насчет завтра?» «Хорошо, это будет моя стратегия. Я останусь верной своим словам, но ничего не буду покупать». И я могу пойти в компанию продавца позже, чтобы купить ее. Это идеально. Отлично. Мне не нужна эта плейта на сегодня. Все. Когда я получу хороший запас оружия, я навещу вас. Я с нетерпением жду нашего бизнеса в будущем». Зазначив следующую встречу, торговец вышел из комнаты, выглядя немного разочарованным. После того, как дверь закрылась, Патрик сказал, «Ты также не можешь купить ее, когда он вернется позже». «О нет, мой идеальный план сорван». Прятаться и красться мне ни к чему. Мне нужно спорить с ним в лоб и попытаться убедить его. Давай пойдем к этому с другой точки зрения. Как я могу получить его разрешение на покупку больших клейтов? Рью с живым интересом смотрел на сверкающие драгоценности, отказываясь уходить с места происшествия. Когда я сказала, что мне не нужно, он отказался слушать. Он посмотрел на меня влажным, с глазами. «Ладно, ладно, куплю». Я понимаю, что глаза – ключ под дверью. Когда я пыталась не моргать, мои глаза наполнились слезами, я посмотрела на Патрика своим лучшим щенячьим глазами. «Только один раз!» «Перестань на меня так смотреть!» Это не сработало. Кроме того, я не смотрю на него, это мои мил... милые и глазки. Несмотря на то, что Рю был разумным и хорошим ребенком, это все равно не помогло. После использования Рю в качестве примера ситуация стала ужасной. Прекрасным примером являются дети, которые хотят купить конфеты, но им не разрешают их родители. В таком случае давайте попробуем подражать с этим своим нравным детям. Я встала, и это двинуло диван и стол перед собой в углы комнаты. «Эй, что ты делаешь?» – спросил Патер, который сидел неподвижно. «Хорошо, он занимает идеальное место для просмотра моего выступления. Я легла посреди комнаты, там, откуда убрала мебель. Когда я лежала на спине, мои конечности двигались повсюду». «Нет, нет, нет, нет! Я не хочу! Я хочу это! Я хочу его купить!» Выражение моего лица застыло, когда он посмотрел на меня, хлопающий своими конечностями по полу. Свет пропал из его глаз, он действительно ошеломлен увиденный. «Ты...» «Нет, я хочу это! Не хочу ничего слышать! Нет, нет, нет!» «Ничего страшного, я понимаю, что это позорное зрелище!» «Я скорее позволю своему партнеру купить флейту, чем продолжать подвергать меня такому позорному поведению!» Если я смогу заставить Патрика так думать, это будет моя победа. Эта битва воли продолжалась несколько минут. Патрик долгое время, хранивший молчание, заговорил. Он, наконец, уступил? Не умело. Стоит ли засвидетельствовать такое поведение? Нет, я хочу в плейту. Дай мне купить флейту Все уже здесь? Он должен был видеть меня, но что он имел в виду обо всех? И он указал в сторону двери. Дверь была открыта без моего ведома, и слуги выглядывали из коридора. Присутствовали Рита и Сара, Дэймон и даже другие сотрудники. Даже повар Одисан. Должно быть, они услышали шум и пришли посмотреть, что происходит. Я не знаю подходящего при... прилагательного, чтобы описать их выражение. Я перестала махать конечностями и встала, как ни в чем не бывало. Спасибо за вашу работу, я позабочусь об этом. И вы все можете вернуться к своим постам. Это все, что я сказала, прежде чем закрыть дверь. Я хочу, чтобы земля поглотила меня». «Ах, я могу попить ее? Только один раз, пожалуйста, куплю на свои деньги!» «Тебе не нужна флейта!» Он положил руку мне на плечо, чтобы успокоить. «Мне не нужна очень большая флейта вызова монстров. Вместо этого мне нужна машина времени или что-то вроде этого, чтобы могло стереть память». С того дня отношение слуг, которое было несколько отстраненным, изменилось, и люди продолжали смотреть на меня с жалостью или досадой. День, когда я изо всех сил попытаюсь вернуться в прошлое, может быть близок. Глава 19. Алкоголь при лунном свете С тех пор, как я устроила истерику, слуги в особняке стали немного добрее ко мне. Они с улыбкой на лице смотрели, как я играю с Рю, тайком давали мне сладости за спиной Патрика и обращались со мной как с ребенком. Закидывая конфеты в рот, я задавалась вопросом, почему я не могу есть сладости. Чтобы узнать, что творится за серией слуг, я решила поговорить с Ритой. Она была единственной, кто не изменил своего поведения ни к лучшему, ни к худшему. Надеюсь, мое неприглядное поведение не растеет ее преданности. К счастью, сегодня все было как обычно. Жуя хлеб со сладкими сливками, я спросила. Что здесь происходит? За что я получаю все эти сладости? Пожалуйста, проглотите, прежде чем говорить. Постой, у меня еще пять. Хочешь немного? Нет, пожалуй, не торопитесь. Ешьте все оставшиеся. Менее через минуту я закончила есть и снова спросила Риту. Можешь ли ты мне сказать, почему все были милы со мной? Это из-за того, что они видели на днях. Это было последней каплей, когда они увидели, как Юмиэла сама устроила истерику. Это единственная причина? В свободное время Патрик рассказывал всем истории о Юмиэле сама. Я вижу, что он продолжает это делать с тех пор, как мы переехали сюда. Я знала, что Патрик и слуги в этом особняке... Были достаточно хороших отношениях, чтобы поболтать время от времени. Но я понятия не имела, что он говорил обо мне. Я видела нечто подобное раньше. Я слышала, он продолжал говорить обо мне, когда мы были в Академии с принцем Эдвином. Когда тот заподозрил, что я король демонов. Я знаю, что он пытался сделать. Он пытается прояснить то недоразумение, которое я вызвала. Я благодарна за то, что он все это делает. Но в то же время мне стыдно, что мне трудно отдать людям понять, что я за человек. Если это так, я думаю, что эта ситуация имеет смысл. В этот момент в коридоре прошли две горничные. Я не могла не услышать их пустую болтовню. А? Значит, она выбила окно и выпрыгнула, потому что ей было неловко? Я слышала, как Патрик сама очень беспокоился о ней. Но есть ли что-нибудь более смущающее, чем то, что произошло в прошлый раз? Если есть, то, возможно, всё. Ну, это всё-таки Юмиэла сама. Выломала окно и устроила истерику. Кажется, что неловкие воспоминания об этом начали возвращаться. Я не уверена, что смогу пережить это без алкоголя. Кстати, я не думаю, что когда-либо пила алкоголь. Единственным напитком, доступным на вечеринках в Академии, был сок. И на вечеринке Герцога я тоже также не пила. Мой интерес к неизвестному напитку рос, поэтому я пошла искать Патрика и спросила... Ты когда-нибудь пила алкоголь? Да, но что за внезапный интерес? Я нашла человека, кто имел опыт употребления алкоголя, но был подходящего возраста. Но в этом королевстве нет закона, определяющего разрешенный возраст употребления алкоголя, и все же детям нельзя пить. Я подумала, что попробую немного выпить. Конечно, я приготовлю кое-что на сегодняшний вечер. Выражение его лица немного обострилось, прежде чем он поспешил прочь. Организует? А, разве ему не нужно было только купить немного алкоголя? В тот же вечер Патрик вывел меня из особняка. Мы гуляли во тьме. Я предложила, что он где-то заказал столик в ресторане, но дорога, по которой он шел, вывела нас из города. Подожди, а куда мы идем? Все в порядке, просто следуй за мной. Он был настойчивее обычного и вдруг протянул левую руку. У меня нет ничего опасного. Это не то, что я имела в виду. После этого непонятного обещания мы продолжили идти под ночным небом. Наконец мы вышли из города и пошли по продуваемым ветром лугам. И в конце, это так мило, посреди пустого луга стояли два стула и круглый стол. На столе стояли бутылка со льдом, бокалы и тарелки с закусками. Стол были идеальным местом для наблюдения за луной и звездами. Зрелище было совершенно фантастическим, как будто мир был разрезан пополам. Ты пьешь впервые, поэтому я решила сделать это. Он был до глубины души романтичным, хотя у меня до мозга костей нет романтики. Он такой безнадёжный романтик. Сказочного вида стол прикопал мои глаза к нему, но я перевела их на Патрика. С нежной улыбкой, которая мне очень нравится, он продолжил. «Таким образом, тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы что-то сломать или прибегнуть к насилию в нетрезвом виде». а Тем не менее, мы начали пить. Хотя он беспокоился о том, что я опьянею, я не думаю, что все это было необходимо. По сути, алкоголь – это своего рода наркотик или яд. Поскольку у меня высокая терпимость к подобным вещам, я почти уверена, что не напьюсь. Когда я откинулась на сменку стула, Патрик дал мне самый маленький бокал. Я надеялась вести себя как авантюрист, пьющий из миниатюрной деревянной бочонка. Но я слышала, что пиво или эль горький на вкус, так что это было к лучшему. Он взял одну из бутылок и открыл печать. Что это за напиток? Это шампанское. Для новичков его легко пить. Услышав слово «шампанское», я сразу же нырнула под стол. Это было близко. Он предупредил меня заранее, прежде чем открывать бутылку. Я слышала, когда вы откроете крышку, пробка выскакивает и содержимое выливается фонданом. Что на этот раз? «Шампанское взрывается, верно? Разве в академии не научились прятаться под столом во время землетрясения или при открытии шампанского?» «Я так и не узнал этого. Я нервно выползла после того, как услышала сверху слабый хлопок. Потом я увидела, что Патрик закончил наливать шампанское в бокалы. Наверное, я старалась быть осторожной». «Да, но я к этому привык. Ты хочешь сказать, что привык к тому, что люди боятся открывать шампанское?» Я рада узнать, что это не об... необычное событие, и я не единственная. Вернувшись в своё место, Йо любовалась блестящей золотой жидкостью в стакане при лунном свете. Какой изящный способ насладиться изысканным напитком в элегантном месте? С любимым человеком, к тому же. Интересно, могу ли я позволить себе быть такой счастливой? Ну, за ваше здоровье. За ваше здоровье. Бокалы мягко звенели, как будто они целовались, издавая приятный тихий звук. Когда я наклонила бокал, сладкая жидкость потекла мне в рот. Я обильно закашляла. Патрик в спешке встал и подошел ко мне, чтобы погладить меня по спине. Он протянул мне носовой платок, чтобы вытереть рот, и я подумала. «Я не могу пить газированные напитки? У тебя все нормально, если твое тело не может справиться с алкоголем? Нет, это пузыри!» Все мои воспоминания о слабом напитке были испорчены углекислым газом. Должна ли я убрать это? Я хочу взять тебя в руки и попробовать выпить еще, но Патрик обеспокоился. Не волнуйся, все в порядке. Вино ведь не газирированное, правильно? Если ты хочешь попробовать вино, может мне взять белое? Красное, пожалуйста. Когда дело доходит до вина, очевидно же, что это будет красное. Вино потрясающего мерцающего малиного цвета с дикаденским цветочным аромантом. Я выпила манящую божественную кровь и... Уа! По моему лицу пробежала гримаса. Что это за кислый и отвратительный вкус? Не хотелось бы тебя огорчать, но у меня не хватит духу, чтобы есть и пить испорченную еду. А разве это не испорчено? Вот такой у него вкус. Ты можешь есть закуски во время питья. С этими словами Патрик съел немного сыра и выпил вино. Я пыталась повторить за ним, но вкус оставался прежним. Сыр и виноградный сок. Определенно лучшее сочетание. По сравнению с зельями оно вкуснее, но нет ничего, что поможет отправиться от выпитого. Я могу выпить, если хочешь. Я думаю что выбрал марку, которую легко пить. А вот белое вино вкуснее. Он посоветовал мне выпить белое вино. Я поняла, что не могу доверять красному вину, ведь у него гнилой вкус. Жидкость золотистого цвета послушнее шампанского, у нее освежающий фруктовый аромат. Остановимся на этом, не ожидая неприятного вкуса. Я с удовольствием его выпила, так как все равно не могла насладиться вкусом должным образом. К счастью, белое вино было легко проглотить. «А? Можно пить нормально». Это вкусно? Я не уверена, что смогу осмыслить это, потому что я пыталась выпить остаток медленно. Бокал был наполовину полон. Я сунула в рот крекер с ветчиной и отпила вино. «Хм, это очень вкусно!» «Действительно, она мне нравится. Мне сделали еще один тост и неспешно наслаждались моментом покоя. До сих пор я не знаю, каково быть пьяной. С моей терпимостью мое тело, кажется, распознало в нем ядовитое вещество». Возможно, я не достигну своей первоначальной цели, стереть воспоминания, но я довольна, если смогу так чудесно провести время. Когда я попросила третью, он меня остановил. «Это твой первый раз. Возможно, тебе пора остановиться. Я принесу тебе сока. Я в порядке, я не пьяна. Несмотря на свои опасения, Патрик налил мне еще один бокал. Он беспокоился, но это не то, что мне в нем нравится». О, это становится довольно забавным. Эй, Патрик, в чем дело? Ничего, я просто зову тебя по имени. Тем не менее, это неописуемо весело. Настроение приподнятое, и я ничего не могу поделать, но уголки рута приподнимаются сами собой. О, моя лицевая мышца все еще функционирует нормально. Я посмотрела на Патрика, улыбаясь. Его изумрудные глаза сияли лишь легким светом. Он отвернулся, явно смущенный, и сказал... Мы знаем друг друга довольно давно, не так ли? Да, я рада, что познакомилась с тобой. Действительно, с тех пор прошло какое-то время. Эм, я... Черт. Он вытащил из кармана маленькую черную коробочку. Даже представить не могу, что внутри коробки размером с ладонь. Он выглядел необычайно подвижным. Его облаждающий взгляд и нервозность были милыми. Вскоре он встретился со мной взглядом, пока готовился. Просто глядя друг на друга... Я была счастлива. Проявилось то, что я обычно скрываю из-за смущения. «Патрик, я люблю тебя». Эм... Смущенный Патрик снова встал вести себя подозрительно. Я испытываю чувство эйфории после того, как выразила свои чувства словами Я больше не могла сдерживать смех. «Давай посмеемся вместе, я хорошо провожу время». Я улыбнулась, и он ответил серьезным выражением лица. «Ты пьяна?» «Я не пьяна, даже немного». «Я просто немного развлекаюсь», – так говорит любой пьяный человек. «Знаю, знаю, это неприлично, правда?» «Я помню несколько вещей о пьяных, которые не признаются, что они пьяные. Почему я не могу смотреть на себя объективно?» «Даже если алкоголь повлиял на мои суждения, почему я не могу просить пить, не достигнув этой точки?» «По крайней мере, мне следовало следить за тем, сколько я выпила. Размышляя, я налила себе бокал вина, за которым не следили». Итак, что в коробочке? Сладости? Это коробка конфет? Это... Нечестно. Как хитро. Ты все это съешь сам. Эм, это... Ну, знаешь, что... Давай закончим. Тот факт, что он так старался это скрыть, сделало меня еще более любопытной. Он попытался забрать бокал из моей руки, но его протянутая рука пошла в другом направлении. Вау, я не знала, что Патрик научился создавать остаточное изображение. Ой... «Прекрати пить. Хочешь воды?» «Нет, не заберешь мою выпивку. Так сильно меня ненавидишь, что ли?» «А, ты мне нравишься». То, как он ответил, заставило его казаться действительно раздраженным. э, -э, -э я ему нравлюсь. Ты мне тоже нравишься». «Тогда насколько я тебе нравлюсь? Насколько велика твоя любовь?» Это просто превратилось из милого в раздражающее. «Ты ненавидишь меня?» Он сказал мне, что я раздражаю. Затем из ниоткуда слезы потекли к по моему лицу и упали на мой бокал. Патрик с отдохом сказал, «Ты мне нравишься то Пожалуйста, не плачь». «Ты сказал, что я неприятная женщина. Это значит, что я раздражаю, верно?» «Этот вопрос намного сложнее, чем кажется». Его рука оббила мою. Я ответила взаимностью, чтобы еще больше почувствовать тепло его тела. «Не нужно говорить, насколько. Я просто хочу, чтобы ты ответил честно». «Но я честен. Что не так? Что ты думаешь обо мне? Я люблю тебя». Такой естественный ответ. Мои ощущения ничем не отличаются от обычных. Затем он закрыл лицо свободной рукой и сказал, «Пожалуйста, скажи мне, что ты сейчас трезва». «Эм, но что более важно, ты не чувствуешь себя немного неловко говоря, что ты обо мне думаешь?» «Смущает, но мне это нравится». «Разве это не разные понятия?» Когда я попыталась налить еще один бокал, он схватил меня за другую руку. Я бы хотела выпить больше вина, но все-таки предпочла бы держаться с ним за руки. Я уверена, что причина такой необъяснимой счастливой настроения заключалась не в том, что я немного выпила, а в том, что я проводила время с Патриком. Некоторое время мы смотрели друг на друга, молчание меня не беспокоило. Может, мы вернемся сейчас? Когда луна наконец достигла своего пика, Патрик встал и спросил меня об этом. Я рефлекторно стала А? Земля задрожала. Он поддержал меня, когда я начала раскачиваться. Я не могу уходить. Вверх. Он взял меня, ничего не сказав. Я обнимаю его за шею руками и держусь за него. Сегодня наши лица так близки. Осталось только одно. Посмотри на меня. Что не так? Когда он посмотрел на меня, я уставилась на него. И я не знаю, как он отреагировал после этого, потому что я заснула в его объятиях. Потолок был первым, что я увидела, когда проснулась. Держась за ноющую голову, я встала и оказалась в своей комнате. Это был сон? Мне приснился очень насыщенный сон. В нем я рассказала о своих чувствах по собственной воле. Нет, что-то невозможное не может произойти. Тем не менее, это был потрясающий сон. Как бы я ни думала об этом, этого никогда не произойдет. Хотела бы я лично рассказать Патрику, что люблю его, как во сне. Из... Именно тогда в мою дверь постучали, когда я услышала его голос. «Юмила, ты проснулась? Могу я войти?» «Не встала, ты можешь войти». Он вошел в мою комнату с кувшином и стаканом на подносе. Когда я вспомнила, что произошло во сне, я почувствовала, как мои щеки загорелись. Предложив мне стакан воды, он сказал. «Ты помнишь, что произошло вчера?» «Вчера? О чем ты говоришь?» «Ничего, ничего страшного если ты не помнишь. Ха? Этот сон? Но в то же время и не он?» Я быстро ответила, что не помню, что произошло прошлой ночью, и попыталась спросить его. «Что мы делали вчера?» «Мы вместе выпивали. Ты уверена, что не помнишь?» так я не спала. Серьёзно? Когда я посмотрела вниз, то увидела, что одежда, в которой я была вчера, не изменилась. Это мой шанс воспользоваться этим. Нет, сейчас не время думать о таких вещах». Не задумываясь, я солгала. Я продолжила делать вид, что не помню. «Эм, я так думаю?» «Неужели я напилась и разозлилась?» «Ты заснула после одного глотка. В следующий раз стоит воздержаться от алкоголя», — Патрик солгал. «Если его ложь, белая ложь, тогда чем является моя ложь? Сокрытие?» Я решилась и выразила свои мысли словами. «Хорошо, я постараюсь не пить». «Да, это хорошая идея. Возможно, ты еще не полностью восстановилась, поэтому полежи еще немного». «Поверил ли он мне или нет?» Но после этого Патрик попытался покинуть мою комнату. Не осталась кровати, и пошла за ним. Он собирался выйти из комнаты и закрыть дверь, когда наконец заметил меня и остановился. Приоткрытая дверь снова открылась, но я с силой захлопнула ее. «Подожди!» «Чего ты хочешь?» беседу через дверь, я чувствую, что могу лучше передать свои чувства, когда мы разделены дверью, даже если я не могу смотреть ему прямо в глаза». Я сжала дверную ручку, чтобы убедиться, что он не открывает дверь. «Ты мне нравишься». «Ты тоже мне нравишься». Я услышала, как он уходит из-за двери. Я сказала это. Наконец-то я могу это сказать. Наверное, впервые я смогла выразить свои чувства прямо. Даже если это было таким окольным путем. Я должна быть в состоянии сказать это без этого барьера. Я должна сломать его. Пробормотав про себя, я услышала, как что-то щелкнуло. Когда я посмотрела на свою руку, дверная ручка, которую я держала, была сломана. Но это не то, что я собиралась разрушить. Глава 20 Поговорим о чистом белом платье. Работа лошады состоит из множества вещей, но проверка документов занимает больше всего времени. Некоторые дворяне могут даже не проверять их как следует, и просто бегло просмотреть. Но я считаю, что этому нужно уделять внимание. Иногда я действительно нахожу ошибку, так что это не совсем бессмысленное занятие. Работать с документами было моим решением, я не могу ничего пропустить. Это помогает мне следить за событиями, происходящими на моей территории, что мне и нравится в этой работе. Пока я прилежно оформляла документы, кое-что привлекло мое внимание. Я спросила Дэймонда, входящего в мой офис в нужное время. «Извините, вы можете взглянуть на это?» «Что это?» «Я знаю, что мне странно говорить об этом, потому что я не знаю рыночной цены, но разве это стоимость строительства водяной мельницы?» «Да, по крайней мере, хоть и так много». Придется нанять надежных работников. Она дороже из-за стоимости рабочей силы? Я не хочу быть скупой заставлять их строить полусырье, поэтому просто напишу свое удобрение. Новое водяное колесо будет построено в новом поселении. Оно будет расположено в районе, где Патрик использовал свою магию для очистки земли. Дома и другие сооружения все еще строятся. Жители той заброшенной деревни на соседней территории, превратившиеся в бандитов, скорее постепенно вернутся. Перебирались в новую деревню. На данный момент я закончила все документы на сегодня. Поскольку Дэймон здесь, следует обсудить с ним предстоящие мероприятия. А, я хочу обсудить с вами кое-что важное. Могу я пригласить Патрика сама присоединиться к нам? Нет, это было бы плохо. Я хочу сохранить это в секрете от него. Я планировала вечеринку в честь достижения Патрика 99 уровня. Хотя я не измеряла его в последнее время, поэтому я не знаю точное число. Но я думаю, что Патрик достигнет 99 уровня в течение нескольких месяцев. Поскольку не было другого способа отпраздновать такое счастливое событие, я планирую устроить небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Я хотела, чтобы это стало для него сюрпризом. Я хочу сохранить секрет от Патрика. Я скажу ему, когда придет время. «Понимаю. Что я могу сделать для вас?» – с любопытством спросил Дэймон. «Не знаю, откуда взялся этот вопрос, я объяснила шепотом». «Эээ, как бы это сказать? Я хочу вечеринку или праздник?» О, понятно. Тогда по порядку поздравления. Передайте ему мои наилучшие пожелания». «Хорошо, самое время, верно?» «Я тоже с нетерпением жду этого». «Я знаю, что он отличный сотрудник. Он сразу понял, что я пытаюсь сказать». Кроме того, он с нетерпением ждал, когда Патрик достигнет максимального уровня. Я считаю, что это стоит отпраздновать. Я раздумывала о том, что мне следует подготовить, и устно подтвердила, что нужно заботиться об этом у себя в голове. Первое, что нам нужно подготовить, это место проведения, верно? Вы собираетесь праздновать его в резиденции или в королевской столице? Праздновать здесь звучит неплохо. Я понимаю, что народ будет доволен этим праздником. Как ты думаешь, они будут счастливы? Чувствую себя немного неловко, боясь, что я что-то упустила я спросила Дэймона. «Мне нужно что-нибудь подготовить ещё?» «Если тебя это беспокоит, вероятно, нужен будет торт». «Ты прав, нам нужен торт». «Мне устроит что-то настолько грандиозное и роскошное, насколько это возможно». «Торт просто необходим в любом торжестве». Обсаждаясь с Дэймоном, детали праздничной ветеринки, моё беспокойство кажется необоснованным. «Теперь нужно выяснить, кому отправлять приглашение». Очевидно, что люди, работающие в этом особняке, будут приглашены. Кого пригласить еще? Кого мне пригласить? Очевидно, родители Патрика сама, вместе с его и ее величеством. А? Его величество тоже? Да, это церемония, которая повлияет на будущее этого королевства. Церемонии переоценивают. Но не так много людей достигает максимального уровня. Его величество не смог бы оставить без внимания Патрика, который так же силен, как и я. Вечеринка стала довольно большой. Не совсем то, чего я ожидала, но все в порядке. Затем Дэймон перечислил другие вещи, которые ему потребуются. Теперь наряды. Давайте сошьем прекрасное платье, которое подойдет Емела сама. Мне нужно надеть платье? Мне? Для звезды шоу это естественно? Разве не Патрик звезда шоу? Емела сама также является звездой шоу. В конце концов, это церемония для вас обоих. Да, я тоже была 99 уровня. Теперь я знаю, почему мне было так неловко. ведь планировал пригласить меня на праздничную вечеринку, предназначенную для Патрика. Но я не хочу носить платье. Интересно, понадобится ли мне когда-нибудь его надеть. Платье действительно необходимо? О чем вы говорите? Это возможность, выдающаяся раз в жизни. Не оставляйте себе никаких сожалений. Но он прав. Вы можете достичь 99 уровня только один раз в жизни. Для меня это произошло очень давно, и я даже не знаю, что значит носить платье. Я не хочу ничего слишком яркого. Это чисто белое платье, украшенное декоративным кружевом. Хотя это выглядит роскошно, я думаю, что чистота превышает яркость. Белое? Он только что сказал «белое платье». Если я надену белое платье, тогда мне придется быть осторожной, чтобы не замарать его едой. Я не уверена, смогу ли я насладиться едой должным образом, потому что я больше боюсь запачкать платье. Но поскольку торт такого же белого цвета, как и мое платье... Я не думаю, что это было бы заметно, если бы я уронила его. Если я буду осторожна с Каррио Дом, все будет в порядке. Нужен ли мне пояс, на котором написано, что я звезда шоу? Патрико это не понравилось бы. И он шел, и Деймон заплакал бы. Ух, я беспокоился о том, во сколько это обойдется. Я рад. Ты доволен? Да, это гарантирует, что Дом Дохнется станет стабильным и процветающим. Что ж, если у вас есть два человека с максимальным уровнем, стабильность это то, что вам требуется. Тем не менее, два это небольшое число. Пришло время узнать о чудесах повышения уровня. Может быть мне стоит нанять Деймона, стоящего передо мной? Несмотря на то, что старый возраст не имеет ничего общего с повышением уровня. Ты мог бы быть в следующем после нас? А? У меня уже слишком поздно, для меня устраивает то, как я сейчас живу. Деймон тоже 99-го уровня? Когда я спросила в ответ, мой голос стал громче. Ээээ, это так? Да, жена поддерживает меня из-за кулис. Мне этого достаточно. Понятно. Так что его нынешнего уровня ему достаточно. Если рассматривать его работу, высокий уровень не является обязательным требованием. Впрочем, не знаю, почему он вдруг хвастается женой. Ну да. Ладно. В наших планах было нечто большее, но Дэймон сказал, что позаботится обо всём. Я немедленно уведомлю всех слуг и сделаю приготовление. Все будет готово в ближайшие несколько месяцев. Пожалуйста, сделайте так, я расскажу Патрику. Давайте не будем говорить ему, если вы объясните ситуацию, я не сомневаюсь, что он будет помогать. В конце дискуссии я снова склонила голову и попросила о помощи. В течение дня мы с Леманом разговаривали и оба думали, что говорим об одном и том же событии. Это уж точно. Глава 21. Переизбыток силы. После нескольких месяцев работы строительство новой деревни было завершено. Жители возделывали оставшиеся поля, которые еще остались нетронутыми. Поля в конечном итоге будут их, так что претензий быть не должно. Была только одна проблема, которую нужно было решить, прежде чем мы сможем убедить жителей переехать. А именно, сумеем ли мы убедить соседнего лорда согласиться или нет. Существовали различные способы мгновенно решить этот вопрос. Например, угроза военной силой или обращение королю. Но я хотела сделать это как можно мирнее. Жители деревни прибегали к бандитизму, потому что не могли получить никакой поддержки, даже когда они страдали от повреждений, нанесенных монстрами. Я не думаю, что другая страна сможет опровергнуть, если мы воспользуемся их отсутствием управления в этой области. Поскольку они пренебрегают этими, Деревня не имеет большого значения, поскольку мы захватываем деревню, которая испытывала дефицит в течение нескольких лет, а может быть даже десятилетий. Это может быть неплохой сделкой для обеих сторон. Наверное. Мы с Патриком пошли с ними на переговоры. Куда бы я ни ехала, куда по работе, он всегда просил меня пойти со мной. «Черт побери, Патрик, мы не на свидании». «Я должен за тобой присматривать». Означает ли это, что ты привязан ко мне? Иначе я не буду знать, что ты задумала. Вместо рассказа об очаровательной барышне и страстном молодом человеке речь шла о преступнике и офицере. Я предпочитаю верить, что это не так серьезно, как заключенный и надзиратель. До недавнего времени я предполагала, что лорд, которого я встречу, Виконт Котнес, будет типичным местным дворянином. После некоторой проверки биографических данных мы узнали, что Виконт был экстремистом. Он был богатым человеком для местного виконта, благодаря выращиванию хлопка, которое он начал несколько поколений назад. Прибыльные ли товарные культуры? Виконт Котес использовал заработанные деньги, чтобы связать себя с герцогом и его веселой группой друзей в своем стремлении к власти. Я никогда не понимала, почему люди так поступают. Он не такой ужасный, как мои родители, которые уехали в королевскую столицу, так и не вернувшись. Но он амбициозный человек. У Виконта могут быть какие-то требования, поэтому нам придется тщательно договориться. Мы были посреди территории Виконта в особняке меньшего размера, чем наш. Естественно, мы заранее сообщили ему дату и время нашего визита. В конце концов, не бывает неожиданных свиданий между дворянами, в отличие от некоторой избалованной барышни. Рады встрече, Виконт Котнес. Я ждал вашего визита. Тот, кто ждал нас, был худощавый мужчина лет сорока, таким худым, что казалось, его можно будет сдуть ветром. Я видела его всего один раз, когда он только вступил на должность, так что, можно было подумать, мы никогда не виделись. Викон казался счастливым увидеть меня, хотя я только сообщила ему, что приеду, чтобы обсудить важный вопрос. Гостиная особняка была забита картинами и декоративными доспехами, выстроенными вдоль стен. Осмотрев сильно украшенную комнату, я сделала глоток поданного чая и начала говорить. Причина, по которой я здесь сегодня. Да, я знаю. И так слухи оказались правдой. Я ожидала, что он поймет нас, доставляющих в деревню Пайки без разрешения. Однако, похоже, он говорил не о деревне. По какой-то причине он казался счастливым. Виконт улыбнулся и продолжил свою верную хмылкой. Если графиня Долкин станет частью фракции герцогов, тогда план будет более твёрдым. Я никогда не говорила, что меня фракцию. Более того, что это за план? Я собиралась спросить, но Патрик меня в бок и остановил. Я чуть не сдала странный звук. Он просто посмотрел на меня, не раздумывая продолжить разговор. Мне жаль. Мы приехали сюда, чтобы узнать больше о плане. Из-за непредвиденных обстоятельств я не могу посетить королевскую столицу какое-то время, и есть вероятность, что мои письма будут перехвачены. Вот почему мне нужно, чтобы вы рассказали мне подробности. Ничего не знаете? Выглядело так, будто Викон начал нас подозревать. Было подозрительно то, что мы не знали ничего о плане. Когда Патрик начал извлекать некоторую информацию о планах герцогов, он блефовал сильнее. Мы знаем только суть плана. Я пережил много неприятностей в столице только для того, чтобы узнать эту информацию. Ах, разве это не дом твоих родителей? Действительно, учитывая, что я происхожу из семьи пограничных графов, для них, естественно, опасаться меня. Ах да, приграничные графы известны своей неприязнью к Рембресту. Ого, он даже упомянул название соседней страны. Это определенно что-то опасное. Я хотела бы просто притвориться, что никогда об этом не услышала, и пойти домой. Кроме того, больше всего Рембрест ненавидит не граф, а графиня. Какое это теперь имеет значение? Виконт ослабил бдительность и запел, как птичка. Патрик отлично справлялся с разговором. По правде говоря, я тоже мало что знаю об этом. Я слышал, что королевская фракция будет уничтожена с помощью соседних стран, но я понятия не имею о деталях. Понятно. Значит, мы были не единственными, кого не проинформировали. Это обычный поступок для герцога, чтобы сделать ход. Вероятно, это просто кучка простодушных людей, выходящих за борт. Я слушала этот разговор и была удивлена, услышав это. Я не могла не спросить. «Вы только что сказали, сам герцог?» «Да, это герцог устроил встречу с Ремростом. Герцог Хеуреллес, отец Элеонора и Ронанда Сана, о котором королева сказала мне не беспокоиться, и который не появлялся на экстремистических собраниях. Тот, кто с добрым лицом просил меня позаботиться о его дочери». Основываясь на этой информации, я подумала, что, возможно, герцог не такой уж и плохой человек. Конфликт между королевской семьёй и герцогами существует на протяжении нескольких поколений. К тому же, сам герцог Хьюроуз может не иметь таких амбиций. Если принять во время не то, что сказал Виконт Котнес, герцог пытается получить контроль над королевством с помощью потенциального врага. Это было бы безошидно государственный переворот. А в некоторых случаях не поправили акты государственной измены. Тем не менее, нам следует отступить, пока он всё ещё верит, что мы на стороне герцога. Мы не получим от него больше полезной информации, а если блеф Патрика будет раскрыт, все станет еще сложнее. Затем я толкнула Патрика в бок, чтобы дать ему сигнал. Вот, так тебе и надо. Почувствуй силу моего указательного пальца. Это расплата за то, что было ранее. Ух, все в порядке? Нет, все нормально. Была еще одна причина, по которой мы приехали сюда сегодня. Патрик издал какие-то странные звуки и посмотрел на меня обиженными глазами, побуждая меня продолжить. «Прости, я не осознала, что так сильно тебя ударю». «Я начну объяснение. Пару месяцев назад на моей территории на меня напали бандиты». «О боже, надеюсь, с вами все в порядке, графиня Долкинс». «Да, к счастью, мы не пострадали, но бандиты были вашими гражданами». «Я не знаю, как извиниться за это», — сказал Викон с напряженным лицом. «Казалось, он нервничал из-за того, что его могут попросить сделать в качестве компенсации». При таких темпах переговоры будут легкими. Все, что я хотела, это чтобы он разрешил миграцию. По их словам, их деревья в руинах, и они не могут сводить концы с концами. Вы знакомы с деревней за горами с низкими урожаями? Да-да, они никогда не платят налоги, но всегда просят о помощи. Меня они тоже беспокоят. Какого наказания вы хотите? Наказание? Разве это было не слишком жестоко? Бывают моменты, когда мы должны смотреть на людей как на числа. Но обращаться с деревней, у которого ничего нет, кроме плохого места, как с багажом, просто жестоко, не так ли? В своем нецерпении Викон продолжал лепетать. Но если вы бы вы победили их, то их число должно было сократиться, я так ценю это. С отвращением я невольно встала, а Патрик даже не пытался меня остановить. Я ожидала, что он меня остановит, поэтому успокоилась. Теперь нашим приоритетом было получить то, что мы хотели. Гнев из ниоткуда ничего не решит. «Тебе плевать на потерю продуктивных граждан, не так ли? Тогда позвольте иммигрировать на мою территорию». -ми «Миграция?» Увидев, что я внезапно встала, Викон Кот Нес был взволнован. «Давайте быстро получим его одобрение и пойдем домой. Это был момент, когда я начала наступать». «У вас проблемы с деревней, и мне нужна рабочая сила. Наши интересы совпадают, не так ли? Вы позволите иммигрировать, правда же?» Отвечая на мой вопрос, Виконт котнес Несс согласно кивнул. Он даже не уносужился спросить, как я буду относиться к его людям у меня дома. По возвращению домой у меня осталось неописуемое чувство недоумения. Хотя я не добилась своей цели, отчасти из-за отношения Виконта к своему народу у меня беспокоило еще одна вещь. Эй, Патрик, ближе к концу я скорее угрожала ему, чем била переговоры, не так ли? Хм, я думаю, на этот... раз это не имеет значения. У меня сейчас столько силы, правда? Да, Юмиэлла должна убедиться, что сила используется должным образом. Вот почему Виконт быстро ответил, спокойно принял мои требования. Должно быть, это было вызвано силой, которую я приобрела. А еще, потому что я граф, а он Виконт. Виконта и графа можно разделять как один ранг, но барьер... отделяющий высшее дворянство от низшего был огромен смогу ли я правильно управлять полученной властью патрик много меня помолчал прежде чем продолжить нет это не имеет большого значения